Глава 27. В гайде сказано 24 раза. «Я забыл. Просто ответил Есю. Чиньго не нашлась, что на это ответить. Этот парень безнадежен. Сейчас она пыталась стелить мобов, добивать чужих монстров. Так что можно было спокойно оставить персонажа без присмотра на некоторое время». Девушка свернула игру и поспешила найти гайд по кладбищу скелетов. какой босс спросила она вонь скелет в первую очередь смотри способы убийства чтобы он дропнул саблю со стопроцентным шансом попросил есю саблю стопроцентный дропчаньго не проходила подземелья такого низкого уровня уже пять лет она знала что игроки собирают саблю время от времени но девушка понятия не имела в каком гайде искать подобную информацию Все ее знания сводились к воспоминаниям о быстром прохождении подземелья основным персонажем. Для такого не нужны были гайды. «Ага, задайте параметры в поисковую строку», – уверенно сказал парень. Хотя Исю забыл все детали, он знал, что способ существует, потому что сам описал его когда-то. Чуньго била в поисковых ключевые слова «воинский лет», «сабля», «сто процентов». Нашлось лишь пару постов. Посмотрев дату последнего сообщения, Чиньго сильно удивилась. Оно было оставлено почти 10 лет назад. Кликнув по нему, Чиньго была поражена еще больше. Автором поста оказался Ятью. В конце стояла его оригинальная подпись Осенний лист. Это не было секретом для сообщества славы. Все знали, что перед вступлением в профессиональный альянс Ятью уже был довольно известным мастером и экспертом во многих аспектах игры. В ином случае, Альянс не отправила бы ему приглашение стать профессиональным игроком. «Ты нашла?» «Посмотри, сколько раз нужно ударить пряжку его ремня, чтобы получить саблю?» – спросил Юсю. «Что?» Чиньго, впервые видевший этот пост, поначалу даже не поняла, что он имеет в виду. Быстро пролистав сообщение, девушка, наконец, нашла то, что просили. 24 раза. Здесь есть картинка, куда нужно бить. Тебе нужно?» – спросила она. «Увеличь ее, чтобы я мог разглядеть», – попросил Исю. Чиньго выполнила просьбу. «Эй, посмотри». Исю резко повернул голову, остановив взгляд на изображение на долю секунды, и сразу вернулся к игре. «Ты уже все?» – Чиньго была изумлена. «Ага», – ответил Исю. «Еще что-то нужно?» «Нет». Исю вспомнил, что ему придется наносить достаточное количество урона. Правда, не помнил, сколько именно. Зонд «Тысячи вероятностей» имел показатель физической атаки 180 единиц плюс сила самого мрачного лорда. Исю надеялся, что этого хватит, чтобы удовлетворить требованиям. «Седьмое поле. Отойди влево. Облачный закат. Развернись в другую сторону. Дрейфующий поток. Отойди немного назад, или тебя заденет следующая волна». Исю начал раздавать указания, попутно ища возможность атаковать босса. Прежде четверка игроков лишь уклонялась. Без указания мрачного лорда никто не смел атаковать. Пока он смотрел гайд, ребята думали, что он ищет способ победить босса. Но вопреки их ожиданиям, Исю искал способ, как со стопроцентным шансом получить саблю скелета. Сабля была декоративным снаряжением. У нее не было никаких эффектов, вот почему был способ ее стопроцентного получения. однако этот метод требовал наличия очень высоких навыков. Чинго даже отложила свою игру и встала за спиной Исю. Она хотела увидеть, сможет ли он 24 раза ударить маленькую поясную пряжку. Девушка просмотрела гайд. Пряжка располагалась посередине пояса воина-скелета. Ее нужно было атаковать из определенного положения и с расстояния не более двух метров от босса, иначе не попасть. Есю приготовился столкнуться с боссом лицом к лицу. Когда он подлечивал группу, монстр уставился на него, выбирая в качестве основной цели. Пришлось уклоняться от его так, оставив седьмой поле с ребятами, позади. Все трое молча ожидали команды лидера, когда мрачный лорд двинулся к боссу. Их сердца забились быстрее, бой наконец начался. Воинский скелет двигался большими шагами. При этом его суставы издавали жуткие скрежущие звуки. Исю подвел мрачного лорда максимально близко к боссу, но его взгляд был направлен только на поиск скелета. Чиньго, стоявшая за его спиной, вдруг осознала, что осуществить задуманное будет намного сложнее, чем казалось в начале. Изображение в гайде ясно показывало, где находится пряжка. Однако в бою воин-скелет постоянно перемещался, и его движение каждый раз... Закрывали вожделенный кругляш. Воин-скелет поднял свой огромный меч над головой. Есю атаковал спокойно и плавно. Скорость атаки его зонта равнялась пяти, что было однозначно выше скорости меча босса. Обычно скорость двуручных мечей была равна единице. А вот по длине меч монстра не уступал боевому копью игрока. Есю уверенно управлял мышкой. Хоть мрачный лорд атаковал немного позднее, Его копье достигло цели быстрее, чем меч босса своей. Есю использовал зуб дракона, и пока воин-скелет был оглушен, мрачный лорд приблизился вплотную и скастовал небесный удар. Тело воина-скелета было тяжелее, чем полуночный призрачный кот, однако легче, чем толстая туша босса паучьего логова. В результате небесный удар сбил костяного воина с ног. Мрачный лорд не упустил возможность. Склонившись над боссом, он атаковал. «Донг!» Звук прозвучавшего удара не был похож на звук удара о кости босса. «Ты попал по ней?» Возбужденно вскрикнул Чуньго, от волнения вцепляясь в спинку кресла. «Всего лишь раз!» На автомате ответил Есю. Резко движение пальцев и мрачный лорд занес копье для повторного удара. Небесный удар по все еще распластонному на земле боссу выдал второй «Донг». Удар снова попал по пряжке. не стал жадничать. После двух удачных ударов он заставил мрачного лорда отступить. Воинский тут же поднялся, ударив о землю. Ударная волна прокатилась от монстра, очерчивая приличный круг. Эта атака была направлена против тактики бесконечного удержания боссов в опрокинутом состоянии. Большинство боссов пользовались подобными умениями, когда поднимались на ноги. Чиньго видела, как Есю дважды поразил пряжку. Поначалу она обрадовалась хорошему началу боя. Однако, бразмыслив, девушка поняла, что поразившие цель атаки были крайне опасными и пугающими. Пока она размышляла, раздался еще один донг. Мрачный лорд выбрал идеальный момент и подпрыгнул, избегая атаки ударной волной. Как только она прошла, Есю приземлился возле босса, и его копье в очередной раз устремилось к пряжке. Воинский лет опустил свой гигантский меч. Мрачный лорд откатился, избегая страшного удара. Наблюдавшие эту сцену со стороны ребята, не могли с уверенностью сказать, пострадал ли при этом мрачный лорд или нет. Они сразу уставились на окошко, отображающее показатели членов группы. Его здоровье оставалось полным, мастер полностью избежал удара. Глава 28. Профессиональный уровень. Седьмое поле, облачный закат и дрейфующий поток затаили дыхание, боясь побеспокоить мрачного лорда. Увлеченно следили за его напряженной схваткой с воином скелетом. Ребята были собраны и готовы атаковать в любую минуту. Однако Есю не спешил звать их на помощь. Седьмое поле стоял слева, его друзья находились справа и позади босса. Но они лишь смотрели время от времени, уклоняясь от ударных волн. «Он же не планирует убить его в одиночку?» Облачный Закат отправил личное сообщение седьмому полю. «Честно говоря, меня терзают смутные сомнения», – ответил тот. «В одиночку убить скрытого босса?» – спросил Облачный Закат. Эти несколько слов заставили друзей ужаснуться. «Не похоже, что это невозможно», – заметил седьмое поле. «Брат-профи слишком хорош. Откуда он пришел?» «Я думаю, что он превосходит уровнем навыков даже лидера нашей гильдии», заключил Облачный Закат. «Определенно превосходит», — согласился седьмое поле. Гильдия Полной Луны выбрала своим лидером человека, достигшего 200 АПМ, количество действий в минуту. Прошел лишь один день со старта десятого сервера, а гильдия уже получила трех поредателей в своих рядах. как глава, он должен был чувствовать презрительное к нему отношение. В этот момент пришло личное сообщение о дрифующего потока. «Я надеюсь, что он не убьет босса в одиночку, верно?» Обычно друзья пользовались голосовым чатом, однако сейчас они стояли слишком далеко друг от друга, и чтобы общаться, им пришлось бы кричать. Это могло отвлечь мрачного лорда. Система голосового общения не позволяла создавать приватные разговоры. поэтому пришлось отправлять личные сообщения. Он сможет, седьмое поле и облачный закат ответили на сообщение дрейфующего потока. Слишком невероятно. Может, следует записать это? Спросил дрейфующий поток, игра имела встроенную функцию записи видео. Брат про него ничего не говорил по этому поводу. Брат про ничего не говорил по этому поводу, поэтому, наверное, не стоит этого делать, отписался седьмое поле. «Окей», – ответил дрейфующий поток, поставив в конце сообщения грустный смайлик. Отложив переписку, троица продолжила наблюдать за боем. Мрачный лорд поистине виртуозно владел боевым копьем. Уворачиваясь, нападая, скользя в разные стороны, он походил на героя крутого боевика. Парни наблюдали за развернувшимся действием широко раскрытыми глазами. По сравнению с ним, обычные игроки, которые дерутся против монстров, убивая друг друга, меряются крутистной навыков, выглядели грубо. Слишком грубо. Чинго, стоя позади Есю, с умиранием сердца считала количество сделанных им ударов. Наблюдаемая ею картина не могла сравниться с той, что видели седьмое поле с братьями. Девушка видела бой не со стороны, а так же, как Есю, от первого лица. Такой угол обзора не позволял видеть большую часть движений «Мрачного лорда», Но из-за того, что картинка перед глазами персонажа постоянно смещалась, у Чиньго начала кружиться голова. Иногда она не успевала следить за происходящим на экране. Часто девушка вообще не понимала, в каком направлении смотрит мрачный лорд. И где вообще босс, а где пряжка? Несмотря на беспорядочные мельтешения на экране, движения ЕСю оставались предельно точными. Чиньго посмотрела на его руки. Они двигались заметно быстрее, чем вчера. Особенно ускорилась правая рука, удерживающая мышку. Девушка была поражена. Любой игрок славы знает, что левый клик мыши отвечал за нанесение обычной атаки, а правый позволял использовать навык. Положение курсора указывало, куда именно будет направлен удар. Движения ИСЮ были быстры, точны и эффективны. Чуньго заметила, что неважно, насколько сильно мельтешит картинка на экране, курсор мыши все время выбирает нужную позицию для атаки. Правая рука Есю была не только быстра, но и исключительно устойчива. По сравнению с простыми игроками, она не металась по столу, а двигалась по сравнительно небольшому пространству. «Профессиональный уровень по-настоящему отличается», – восхищенно проронила Ченьго. В этот момент из наушников Есю раздался очередной донг. Ченьго четко услышала его. Она могла опираться лишь на этот звук при подсчете попаданий. «Двадцать!» Это был уже двадцатый удар Павляшки. А что с самим Мрачным Лордом? Полоска его жизни застыла на сто процентах. Во время боя он не получил ни единицы урона. Это означало, что воинский скелет ни разу по нему не попал. «Облачный закат, горная лавина», – скомандовал ИСЮ, чуть наклонив голову к микрофону. «Наконец, настала наша очередь. Облачный закат, как и его приятели, уже было решило, что не пригодится в битве». Однако, услышав приказ Исю, он без промедления поднял меч и рванул вперед. Как раз в этот момент мрачный лорд вновь сбил костяного воина с ног небесным ударом. Подскочив вплотную, облачный закат обрушил меч на босса. Он скомбинировал восемь атак подряд, максимальное число для навыка горной лавины. «Защита», — напомнил Исю, — однако облачный закат и сам догадался об этом. Исю еще не закончил фразу, а парень уже встал в защитную стойку. Скелет воин поднялся, и ударная волна прокатилась от его меча. Со звуком донг облачный закат сдвинулся назад на пару шагов. Его персонаж имел скилл защиты четвертого уровня, который снижал получаемый урон на 70%. В результате атака босса не нанесла ему почти никакого урона. Мрачно лорд подпрыгнув, чтобы избежать волны, Тут же контратаковал зубом дракона. На Босе повисло оглушение. Облачный закат понял его задумку и уже приготовил навык для оглушения. «Седьмое поле, дрейфующий поток!» – крикнул Исю. Парни уже спешили вперед, быстро разгадав тактику. Они тоже были готовы использовать оглушающие умения. «Что случилось?» Чиньго не понимала, зачем он позвал сопартийцев на помощь. «Ты не видишь?» – спросил Есю. Мрачный лорд чуть опустил голову, и девушка сразу увидела саблю, лежащую у ног воина-скелета. Едва поясная пряжка была уничтожена, оружие тут же покинуло хозяина. «Как такое может быть? Разве ты попал 24 раза?» Чингой была изумлена. Несмотря на то, что звук, долетавший из наушников Есю, был сильно приглушенным, она отчетливо слышала каждый удар копья пряжку, И девушка была уверена, что не могла ошибиться с подсчетом. «Так и есть», – ответил Исю. «Но я насчитала только 20 ударов», – возразил Чиньго. «Я использовал двойной укол четыре раза. Этот навык бьет э, дважды в очень короткий промежуток времени. Поэтому ты могла не услышать. Учитывая двойные удары, разве не выходит 24? спросил Исю. Чиньго было в недоумении. «Двойной укол дважды в одно место? Тогда это должно было повесить кровотечение на босса». «Почему же я его не вижу? Или оно не вешается, если попадаешь в пряжку?» «Скелеты неуязвимы к кровотечению, верно?» Вопросы на вопрос», — ответил Исю. Чинго покраснела. В игре было много монстров, иммунных к кровотечению, и скелеты одни из них. Это было общеизвестным фактом. Чинго считала себя ветераном, но неожиданно упустила из виду такую простую деталь. «Во всем виноват этот парень». Из-за того, что его камера постоянно крутилась, я упустила бы из виду любого монстра. Злясь, Чиньго вернулась за свой компьютер. Стартовой деревня по-прежнему наполняла шумная толпа. Все еще нужно было стелить мобов. Из грустного смущения Чиньго вывел вопрос Исю: «Босс, ты собираешься играть всю ночь?» Глава 29. Группа первых прохождений. «Что?» – переспросил Чиньго. «Если ты собираешься играть всю ночь, тогда оставайся тут, а я пойду в зону для курящих», – пояснил Исю. «Собрался в зону для курящих? Кто сегодня дежурит, я или ты?» – гневно спросил Чиньго. «О, так ты хочешь сменить место? Не ты ли говорила, что не переносишь запах табака?» – спросил Исю. В душе Ченьго разрыдалась от бессилия. Она все прекрасно понимала. Исю заботился о ней, но, блин, почему она чувствует себя проигнорированной?» Есю уже держал в руке пачку сигарет, тем самым показывая Чиньго, что она должна выбрать, подежурить за него или отправиться играть в другое место. Забудь об этом, я не буду играть, я пошла спать. Ужасно злясь, Чиньго вышла из игры и собралась уходить. Ещё проследил за ней взглядом. С удивлением, он отметил, что Чиньго забыла карту своего аккаунта. Девушка не была рассеянной, просто она считала интернет-кафе своим домом. И это нормально. когда дома оставляешь вещи, где тебе хочется». Неожиданная мысль пришла еще в голову. «Босс, ты забыла карту своего аккаунта. Хочешь, я помогу тебе с прокачкой?» – крикнул он и вслед. «Делай, что хочешь». Устал отмахнулась Чиньго. Ясю кивнул. Его рука, достигая скорости в 300 пм, быстро вытряхнула сигарету из пачки, а губы привычно сомкнулись вокруг фильтра. «А вот прикурить он не успел». Убийство воина-скелета подходило к концу, и за красной крови пришлось поднапрячься. Наконец, вскрытый босс был повержен. Ещё блаженно закурил и поднял саблю земли. Остальные вещи он отдал ребятам. Седьмое поле с братьями, разумеется, его не принуждали. Они распределили снаряжение, а материалы случайным образом распихали по сумкам. «Братец-лорд», — сказал седьмое поле, — Мы решили сохранить редкие материалы, которые выбили из вчерашних скрытых боссов. Продадим их потом, когда цена на них возрастет. Сейчас, когда сервер только открылся, всякие мошенники скупают их за бесценок. Когда установится стабильная цена, мы продадим их и разделим их с тобой выручку». «Я уже получил, что хотел. Оставшаяся часть ваша», – безразлично ответил Есю. «Талантливые люди зарабатывать должны больше. Брат Про, ты слишком скромный». Заметил дрейфующий поток. Исю рассмеялся, но больше ничего не сказал. Группа продолжила проходить подземелье. «Может, возьмем пятого?» Спросил седьмое поле. Исю понял ход его мыслей. «В принципе, он уже получил, что хотел, поэтому можно заняться простой прокачкой. Приняв пятого человека, они увеличат скорость прохождения. Смотри сам. Но сегодня я качаюсь только до двадцатого. После этого я обещал помочь другу», — ответил Исю, выпуская струю дыма. «Окей, все нормуль. Тебе нужна наша помощь?» На самом деле, они слышали большую часть его разговора с Ченьго. «Не надо, парни, вы можете заняться своими делами», – ответил он. «Хорошо. Друзья не стали навязываться. Они знали его всего лишь один день и уже довольно неплохо ладили. Люди быстро устанавливают отношения в интернете, вот только парни понимали, когда не стоит навязывать свое общество». После полного прохождения подземелья, седьмое поле написал в общий чат о наборе в группу одного человека. От желающих не было отбоя. После череды запросов он выбрал игрока с персонажем семнадцатого уровня, девушку с ником «Поглощенная ведьма». Присоединившись, она с волнением посмотрела в окно группы. Седьмое поле, облачный закат, дрифующий поток, мрачный лорд. Не эти ли ребята первыми прошли паучи логово и убили императорского паука? Она и подумать не могла, что сможет попасть в группу таких экспертов. Подключившись к голосовому чату группы, девушка поспешила выказать каждому из них свое восхищение. Из-за популярности системы голосового сообщения, эра фальшивых женских персонажей прошла. Во время игры игрокам удобнее было пользоваться голосовыми чатами. Так не приходилось отвлекаться на набор сообщений. Если персонаж в женском обличии молчал и общался только печатными сообщениями, сразу возникали сомнения в его половой принадлежности. Конечно, если парень обладал женским голосом, то такой обман мог и сработать. Слушая ее восторге, седьмое поле с друзьями подошли к ней ближе. еще улыбнулся. Он знал, что парни просто хотят посмотреть на ее внешний вид. В Славе существовало две модели персонажа. Мужской и женский. После выбора модели в специальном редакторе нужно было изменить отдельные детали внешности будущего персонажа. Так можно было создать совершенно уникальный облик. Также внешность можно было срегенерировать случайным образом. После ввода стандартного измерителя тела, автоматический редактор создавал персонажа один в один, похожего на реальную внешность игрока. С тех пор все мужское население славы хотело знать, создавался ли женский персонаж вручную или генератором по образу и подобию. Поговаривали, что некоторые опытные альфа-самцы могли определить настоящую внешность девушки, лишь коротко взглянув на нее. Не похоже, что седьмое поле с друзьями были такими альфа-самцами. Покружив рядом с поглощенной ведьмой, они могли только сказать одно – среднее. Определить, реальная эта внешность или нет, парням не удалось. Девушка была полна энергии от встречи с командой таких игроков. Она в выражала все свои восхищение и восторг. Однако ее удивляло, что после стольких достижений они имели только 18 уровень. Наконец, набравшись смелости, она спросила, может ли стать постоянным членом их группы. Седьмое поле, как мог, аккуратно объяснил девушке, что у них есть пятый брат. Просто сегодня он не смог прийти. Поглощенная ведьма немного расстроилась, но сдаваться, похоже, не собиралась. Даже если она сейчас не станет основным членом группы, можно постараться и стать хорошей временной заменой. И тогда со временем все может измениться, кто знает. Еще девушку интересовало, какой гильдии или клубу они принадлежат. Парням было трудно ответить на этот вопрос. Очевидно, что поглощенная ведьма приняла их за профессионалов. Сейчас группа стояла у входа в подземелье, и можно было говорить что угодно. Но как только они войдут в данж, опытный человек сразу поймет, что единственным профи в команде является Мрачный Лорд. Остальных не стоило и упоминать. Все восторги, вопросы и ожидания девушки могли быть адресованы только брату-профи. Седьмое поле, облачный закат и дрейфующий поток состояли в гильдии, однако сейчас они лишь находились в свете божественного сияния Мрачного Лорда. если они назовут свою гильдию, не упадут ли они в ее глазах? Ох, давайте поскорее заходить. Седьмое поле постарался уйти от ответа. Облачный сокат и дрейфующий поток его поддержали. Войдя в инстанс, Исю начал привычно отдавать команды. «Ха, а кто это говорит?» – замешательство спросила поглощенная ведьма. Присоединившись к группе, она общалась только с седьмым полем и его братьями. А вот голос Исю девушка слышала впервые. Мрачный лорд, бог нашей группы. Все наши достижения получены благодаря ему. Без него наша группа была бы довольно посредственной. Синемое поле радовался удачной возможности сказать ей правду. Это позволило ему избавиться от мук совести. «Отдаю дань уважения великому богу», – тут же объявила поглощенная ведьма. «Ха-ха, погнали!» Иисю повел группу вперед. То, как мрачный лорд руководил и убивал монстров, позволяло разглядеть в нем профессионала, даже неопытному новичку. Однако, вопреки всему, поглощенная ведьма оставалась совершенно спокойной. К тому же, парни увидели, что девочка была настоящим нубом, новичок. «Младшая сестренка часто ошибается», – отправил приватное сообщение облачный закат. «Эх, ее запросы с самого начала слишком высоки. Она еще новичок». а уже встретил такого мастера, как мрачный лорд. «И как она потом собирается играть с обычными игроками?» – написал седьмое поле. «Катастрофа!» – печально ответил дрейфующий поток. Глава 30. Нужны два скрытых босса. Поглощенная ведьма, без сомнений, была настоящим новичком. От самого входа в данж она старалась помалкивать, внимательно слушала команды и честно пыталась их исполнить. А еще она часто совершала ошибки, присущие только новичкам. Правда, сразу спешила за них извиниться. В результате все чувствовали себя неуютно. Когда поглощенная ведьма ошибалась, седьмое поле с братьями нервничали даже больше, чем она. Они боялись, что мрачный лорд будет недоволен такой обузой. Большинство профессионалов сильно раздражали подобные неопытные новички. После того, как примерно половина подземелья была пройдена, Парни, наконец, немного расслабились. Несмотря на высокое мастерство и профессионализм, мрачный лорд не относился к тем высокомерным профи, и к новичку Есю было даже более терпелив, чем седьмое поле с друзьями. Он не кричал на девушку, не злился на нее, но за промахи терпеливо объяснял поглощенный ведьме то, что она не понимала, включая термины игрового сленга. Несмотря на то, что к ним присоединился еще один человек, Скорость прохождения немного упала. Однако Есю и ухом не повел. Они неспешно убивали монстров, попутно обучая поглощенную ведьму. В итоге все были довольны. Общаясь с девушкой, парни узнали, что это было ее первое подземелье. Прежде она поднимала уровень, лишь выполняя задания. В итоге у поглощенной ведьмы повис квест, требовавший прохождения подземелья. И вот удача, ей посчастливилась попасть в такую знаменитую группу, Девушка была по-настоящему им признательна. Благодаря руководству и помощи Исю, они без проблем завершили данж и, не меняя состава, пошли на следующий круг. Поглощенная ведьма преображалась на глазах, но так как она играла в славу совсем недолго, статус новичка за ней пока сохранялся. После нескольких округов всех участников группы, за исключением поглощенной ведьмы, получили 20 уровень – Персонаж девушки совсем немного не дотягивал до девятнадцатого. Есю прикинул, еще пару заходов, и они смогут прокачать ее до двадцатого левела. Но, увы, у него другие планы. Во время прохождений команда встречала еще двух скрытых боссов. И благодаря Есю расправа над ними оказалась легким делом. Правда, кроме редких материалов, с них ничего больше не выпало. Конечно, поглощенная ведьма понятия не имела, что эти материалы и были самым ценным блутом в низкоуровневых подземельях, и сильно сокрушалась по отсутствию этого снаряжения. Под укоризненным взглядом мрачного лорда парни почувствовали себя пристыженными. Пришлось объяснять, в чем состоит ценность материалов. Выслушав очередную обучающую лекцию, поглощенная ведьма решила отказаться от материалов, заявив, что новичку они не нужны. Это мгновенно возвысило ее в глазах седьмого поля и братьев. Они тут же пообещали, что запомнит щедрость девушки и после продажи ценного лута поделится с ней выручкой. «Окей, ребята, тогда я, пожалуй, пойду», – попрощался со всеми на выходе из данжа. «Брат Про, ты не собираешься выбрать класс?» Дрейфующий поток напомнил, что после двадцатого уровня каждый может выбрать класс и покинуть локацию новичков. Не сейчас, дерзайте первыми, ребята. Тогда будем на связи, брат мрачный лорд, ответил седьмое поле. До свидания, великий бог. Поглощенная ведьма вписалась в их компанию, как будто они полжизни были вместе. И слыша, как ребята отзываются о силе и способностях мрачного лорда, она решила называть его великим богом. Исюра смеялся и снова попрощавшись, покинул локацию. А четверо игроков, бурно обсуждая события, вернулись в начальную деревню, чтобы выбрать классы. Направив мрачного лорда к подземелью Зеленого Леса, он развернулся к системному компьютеру и запустил игру с аккаунта Ченго. Зайдя, он увидел персонажа пятого уровня – Туманную Мглу. Хотя слава не позволяла играть одновременно двумя персонажами на одном компьютере, никто не запрещал играть одному человеку на двух отдельных компьютерах. Таков был план еще. Если в группе было двое и более игроков, появлялась возможность встретить скрытого босса. Ему все еще требовались материалы, выпадающие из полуночного призрачного кота. Поэтому Исю создал группу с туманом мглой и вошел в подземелье. Скрытый босс не появился при первом заходе. Исю молча вышел из инстанса. При этом оба персонажа получили штраф в виде дебаффа негативное воздействие, под названием «болезнь». Под его воздействием их здоровье и манна на некоторое время практически полностью истощались, а все основные характеристики понижались на 80%. В таком состоянии персонаж был бесполезен, приходилось ждать 10 минут, чтобы восстановиться. И все же этот метод был быстрее, чем каждый раз проходить подземелье до конца. Мрачный лорд уже не получал опыта в Зеленом лесу. Изначально он хотел просто прокачать персонаж Чиньго. Но она сказала делать, что он хочет, поэтому Исю решилась сделать так. Он устал, выкурил сигарету, выпил воды, прошелся по кафе, а когда вернулся, мрачный лорд и туманная мгла уже избавились от болезни. Во второй раз скрытый босс снова не появился, и Есю опять принял решение выйти. За час он мог войти в подземелье шесть раз, учитывая вынужденные 10-минутные перерывы. Если бы он проходил инстанс до конца... Это каждый раз занимало бы от 15 до 20 минут. В итоге он экономил огромное количество времени. Правда, такой метод работал только в стартовой локации для новичков. Остальные подземелья имели ограничения по количеству прохождений. Пять раз в день, три раза в день, один раз в день или даже один раз в неделю. Пока длились 10 минут болезни, Нисю решил посмотреть гайды. Он успел подзабыть многие вещи. а постоянно смотреть в руководство во время прохождения подземелий было плохой идеей. Третий вход, и снова неудача. Полуночный код не желал появляться. Но и Исю никуда не спешил, поэтому опять вернулся к просмотру гайдов. Четвертый заход, пятый, выглядело так, словно Исю всерьез собрался провести подобным образом всю смену. Наконец, на шестой раз система порадовала упрямым игрока, сообщением о появлении полуночного призрачного кота. Есю успокоил дыхание и начал бой. В принципе, так как сейчас туманная мгла была бесполезна, ее можно было просто оставить у входа в данж. Однако Есю хотел, чтобы она получила немного опыта, поэтому повел ее за собой. В итоге парню пришлось попеременно управлять двумя персонажами. Сначала он перемещал туманную мглу в безопасное место. Затем, подманивая туда монстров, уничтожал их рядом с ней, что позволяло персонажу босса получать опыт. Правда, перемещая постоянно двух персонажей, Кейсю был очень занят. Проходящие мимо посетители, наблюдая происходящее, просто выпадали в осадок. «Братишка, может ты будешь играть только на одном компьютере? Играть на двух – это немного безумно, не находишь?» Есю рассмеялся, но отвечать не стал. Он продолжил играть в два окна. До тех пор, пока полуночный призрачный кот будет появляться, Йесю останется безразличным ко всему. Нужные ему материалы выпадали с босса со стопроцентным шансом. Однако их количество зависело от удачи. В итоге, Йесю повезло получить четыре когтя полуночного кота. Суммируя с двумя когтями от первого прохождения, выходило всего шесть штук. Для зонта требовалось 8, поэтому нужно было как минимум еще один раз убить босса. После убийства полуночного призрачного кота, Исю продолжил использовать метод десяти минут. Первый заход – ничего, второй заход – аналогично. В третий раз удача снова подвела, однако внезапно всплыла иконка о поступившем сообщении. Открыв его, он увидел, что игрок Лазурный Поток хочет добавить его в друзья. Парень не знал, что делать, соглашаться или нет. Лазурный поток? Кто это? Исю осмотрел пространство вокруг Мрачного Лорда. Однако никого с подобным он не увидел. Возможно, это был кто-то из новичков, желавших заручиться поддержкой более прокачанного игрока, ведь персонаж 20 уровня, стоящий возле низкоуровневого подземелья, мог легко помочь с прохождением инстанса. Исю отказался от запроса и тут же получил новый. Снова отказал. «Еще один запрос, и еще один отказ. Запрос, отказ, и еще один». Парень начал игнорировать приходящее сообщение. Правда, и это не стало панацеей. Проигнорированные сообщения могли быть отправлены повторно. За те 10 минут, что длилось действие болезни, игрок с ником «Лазурный поток» отправил ему 18 запросов на добавление в друзья. Еще был глубоко тронут упорством этого игрока. В итоге, при поступлении очередного запроса, он решил принять его. Глава 31. Это талант. Сразу после добавления в друзья пришло новое сообщение. «Привет, позволь мне представиться. Я Лазурный поток из гильдии Синего ручья. Мой основной аккаунт – весенний снег. Парень не стал писать тупых вопросов типа «ты тут?» и «как жизнь?». Вместо этого он сразу подобающе представился, как взрослый серьезный человек. «Привет», — отписался Исю. Он был частью игрового сообщества славы на протяжении десяти лет и хорошо знал гильдию Синего ручья, одну из трех сильнейших в Альянсе. Вот только об игроке с ником «Весенний снег» Исю ничего не слышал. Его пути чаще пересекались с Хуан Шаучаном и его святым мечом, проблемным дождем. В свою очередь, Лазурный поток тоже не догадывался, что имеет дело с профи, навыки которого превышают его собственные. Он думал, что, представившись, поселит в сердце мрачного лорда благоговение и восхищение, ведь имя «Весеннего снега» было достаточно известно в профессиональных кругах. Его уважали и боялись многие игроки Альянса. Посчитав, что официальное знакомство состоялось, Лазурный поток продолжил. «Чем занимаешься, брат?» Зачисткой.» У Юсю не было времени на разговоры. Мрачный лорд и туманная мгла уже вошли в зеленый лес. «О, какое подземелье!» — поинтересовался лазурный поток. «Зеленый лес». Лазурный поток удивился, но спустя пару секунд сообразил, что могло послужить причиной пребывания собеседника в низкоуровневом подземелье. «Помогаешь другу?» «В каком-то роде?» «О, ясно». Лазурный поток на мгновение замялся, но продолжил. Эм, знаешь, нам не хватает одного человека для похода в ледяной лес. Не хочешь присоединиться?» эм... и Сю вопросительно воскинул бровь. «Почему я?» «Почему?» Лазурный поток удрученно вздохнул. Ответить на этот вопрос было очень непросто. Совсем недавно группа мрачного лорда увела у них из-под носа два первых достижения в паучьем логове, из-за чего гильдия синего ручья потеряла лицо и положение на новом сервере. Конечно, все были очень злые и расстроены. Несмотря на это, лазурный поток, проанализировав собранную сигильдейцами информацию, считал историю этой команды крайне интересной и незаурядной. Взять хотя бы тот факт, что парни, с которыми Мрачный Лорд получил первое прохождение, перед этим оклеветали бедолагу на весь север. Сначала спящим месяц яростно кричал в мировой чат, что Мрачный Лорд обманом забрал себе скрытого босса, специально позволив остальным членам группы умереть. Эту версию подтверждало и системное сообщение о том, что брачный лорд в одиночку убил полуночного призрачного кота. Но тогда как такой презренный и наглый тип смог после всего произошедшего попасть в группу, причем к тому же самому спящему месяцу? Лазурный поток не знал, что у них там произошло, и как такое вообще было возможно между незнакомыми людьми. А что эти парни раньше друг друга не знали, гильдийские щеки установили достоверно. Далее мрачный лорд помог группе заполучить два достижения в паучьем логове. Все указывало на то, что именно он командовал группой во время этого триумфального прохождения. Да, определенно этот парень был не так прост. Презренный новичок, который отправил насмерть предыдущую группу, чтобы получить скрытого босса, теперь перевернул все с ног на голову. Кем же он был? Кроме этого, была еще одна деталь, не дававшая покоя аналитикам гильдии Синего ручья. Группа, получившая первое происхождение паучьего логова и та, что взяла первое убийство босса, имела разных лидеров. В первом случае лидером группы являлся спящий месяц, во втором им уже стал мрачный лорд. Все эти детали складывались в интересную мозаику. Статус лидера группы чрезвычайно важен. Имеющий его... может самолично как принимать игроков в пати, так и исключать их. Но скажите, какая группа охотно наделит такими полномочиями презренного кидалу и похитителя боссов? Это могло означать, что лишь одно – четверка крайне нуждалась в этом игроке. Похоже, без мрачного лорда они не были способны получить какие-либо достижения. Значит, этот человек обладал настоящим талантом, и, что более важно – Он был свободным талантливым игроком, ведь обычные игроки, состоящие в гильдиях, не играют на новом сервере в одиночку. К такому выводу пришли аналитики «Синего ручья», изучив собранную информацию. И есть поговорка «легче взрастить тысячную армию, чем найти хорошего генерала». И мрачный лорд явно являлся таким генералом. А значит, стоило попытаться заполучить его под свои знамена. После принятия этого решения... Лазурный поток и отправил мрачному лорду запрос друзья. Однако первое сообщение осталось без ответа. Похоже, его просто проигнорировали. Было довольно непривычно. Обычные игроки с радостью принимают подобные предложения. А тут тишина. Тогда Лазурный поток решил проявить настойчивость, чтобы доказать свою искренность. Он начал посылать запросы один за другим. И это сработало. После восемнадцатого отправленного сообщения, мрачный лорд, наконец, добавил его друзья. Теперь этот парень небессознавательно спрашивал, с чего вдруг возник такой интерес к его персоне. Пускаться в долгие подробные объяснения лазурный поток, разумеется, не собирался. Пришлось выдумывать укороченную, но достоверную версию, что гильдия отметила его достижения на новом сервере и, конечно, решила, что он настоящий мастер игры. Синему ручью интересно одаренные игроки – и они очень надеются стать хорошими друзьями. Если честно, мы собираемся побить рекорд ледяного леса, но нам не хватает профи твоего уровня. Если поможешь, то мы согласны отдать тебе фиолетовое снаряжение. Как насчет такого? Нашей гильдии нужен только рекорд. Видя реакцию мрачного лорда, Лазурный поток решил повременить с приглашением его в гильдию. Слава существовала уже довольно давно. Все знали о ее великих гильдиях, Однако этому парню, похоже, было наплевать на статус Синего Ручья. Такое отношение могло означать одно из двух. Либо Мрачный Лорд является членом другой гильдии, начавшим играть на новом сервере, либо он профи из серии сам по себе. Если парень относился к первой группе, значит, они ничего не смогут поделать. Мрачный Лорд определенно не станет вступать в их ряды. А вот если он из второй категории и просто не заинтересован в гильдиях, у синего ручья появится шанс заполучить себе прекрасного игрока. В итоге, «Лазурный поток» решил пригласить мрачного лорда пока только на совместное прохождение подземелья. Сначала им надо просто стать друзьями. Играя вместе, они смогут узнать его лучше и со временем придут к взаимному доверию. Для начала же гильдии нужно посмотреть, действительно ли этот игрок настолько хорош, как они решили начале. Что касается обещания отдать фиолетовое снаряжение, Оно показывало добрые намерения гильдии по отношению к нему, плюс это были инвестиции, которые обещали в будущем окупиться. В ледяном лесу можно было добыть фиолетовое снаряжение лишь 25 уровня, поэтому такой подарок не был большой потерей. Синему ручью не было необходимости заботиться о низкоуровневом снаряжении. Откровенно говоря, если мрачный лорд окажется настоящим профи, гильдия будет даже рада подобным тратам. На данном этапе игры они могли предложить ему только такое вознаграждение. Глядя на предложение лазурного потока, Есю задумался на мгновение. «Мне не нужно фиолетовое снаряжение», – написал он минуту спустя. «Если возможно, я бы хотел получить кое-что другое». «Что же?» – спросил лазурный поток, уже примерно представляя, о чем пойдет речь. «Редкие материалы», – подтвердил Есю его догадку. «Ха, братишка, а ты кое в чем разбираешься». Мазурный поток понял, что мрачный лорд отнюдь не профан. Он не польстился на низкоуровневое снаряжение, как сделали бы новички. Этот парень прекрасно понимал, что сейчас самым ценным были именно редкие материалы. Они использовались на более высоких уровнях игры и никогда не устаревали. «Мне нужны 72 штуки крепкого паучьего шелка, назвал цену Есю. «Без проблем», — уверенно ответил лазурный поток. Несмотря на то, что крепкий паучий шелк был редким материалом, подземелье новичков для его добычи можно было зачищать безостановочно. Плюс даже обычные боссы имели шанс выпадения шелка, Поэтому он и воспринимался как очень дешевый материал. Еще мне нужен мифриловый кулон белой ведьмы», – попросил Есю. «Хорошо, могу дать его тебе прямо сейчас». Довольная улыбка блуждала на лице лазурного потока. Мифриловый кулон, подобно сабле, выбитой Есю из воины скелета, был декоративной вещью, не имеющей особой ценности. Только девушка захочет носить вещь подобного рода. «Также мне нужно восемь острых клыков белого волка», — продолжил список Есю. «Это, брат, тебе нужен крепкий паучий шелк, мифриловый кулон, а теперь еще и острые клыки? Не слишком ли это?» Лазурный поток был несколько ошарашен таким напором. Глава 32. Торги. Белый волк и белая ведьма были скрытыми боссами ледяного леса. Мифриловый кулон ведьмы являлся декоративным украшением и лазурный поток расстался бы с ним без колебаний. Но вот острые клыки белого волка были очень ценным материалом. Ледяной лес уже не принадлежал к начальной зоне обучающих подземельей и имел строго ограниченное количество посещений. Не более четырех раз за сутки. Было трудно предугадать, сколько раз за разрешенное посещение группа встретит скрытого босса. А уж вероятность того, что таким боссом окажется именно Белый Волк, была и вовсе чудовищно мала. Если бы Исю просил только восемь острых когтей, Лазурный Поток не стал бы возражать. Но парень хотел получить еще и 72 паучьих нити сверху. Мрачный Лорд оказался очень жадным человеком. и, похоже, заслуживал звание бесстыдного новичка, который крадет скрытых боссов. Неважно, насколько хороши были его навыки, сам он явно не был хорошим человеком. Нужен ли такой игрок в гильдии? Пока Лазурный поток колебался, Есю написал ответ. «Слишком много? Тогда откажусь от мифрилового кулона, так будет нормально». Лазурный поток не знал, плакать ему или смеяться. «Брат, мы с тобой прекрасно понимаем...» что я говорил не о кулоне, а о паучьем шелке и острых когтях. «Тогда что для тебя более приемлемо?» – спросил Исю. «Выбери один из двух материалов». «Тогда...» – он поставил друченный смайлик. «Слишком тяжело выбрать». «Ты не можешь съесть весь пирог, брат», – и к его совести лазурный поток. «Тогда пусть будут острые клыки белого волка». Наконец определился Исю. «Хорошо», – лазурный поток вздохнул с облегчением. «Ну, может, все же дадите немного паучьего шелка в качестве жеста доброволи», – не унимался собеседник. Лазурный поток побелел от негодования. «Как насчет сорока штук?» И всё совсем не собирался отступать. «Брат, ты...» – лазурный поток потерял до речи. «Тридцать?» «Хм... Двадцать пять. Это же будет нормально, верно?» Лазурный поток помолчал, не в силах подобрать слова, подходящие к такой ситуации. Эм, двадцать Внезапно сердце лазурного потока смягчилось. Да, парень начал снижать цену, но для представителей гильдии Синего ручья торговаться по поводу паучьего шелка было слишком мелочным занятием. Хорошо, остановимся на этом количестве. Окей, и когда лазурный поток уже было вздохнул с облегчением, на экране выскочило очередное сообщение от мрачного лорда. Тогда ты должен дать мне еще парочку мифриловых кулонов, верно? Я имею в виду, ты же сказал, что тебе нет до них дела. Лазурный поток почувствовал, как земля под ним покачнулась. Да что за человек этот мрачный лорд? Мефриловые кулоны ничего не стоили, однако он все равно пытался заполучить эти безделушки. Для чего тебе нужны эти вещи? Они бесполезны в ваших глазах, однако могут иметь ценность для других, уклончиво ответил Исю. Лазурный поток решил, что собеседник говорит о девушках, которым действительно очень нравились подобные украшения. Если он собирался подарить подвеску своей избраннице, то это нормально. Но мрачный лорд просил не один кулон, значит, у него несколько девушек. «И сколько тебе нужно кулонов?» Неприязнь к этому человеку резко возросла. Раз тебе нет до них дела, тогда как насчет того, чтобы отдать мне их все?» – предложил Есю. Лазурный поток уже жалел о своих словах по поводу незаинтересованности в обладании подвесками. Да, они не имели практической ценности, однако все же оставались редким украшением. С тем же успехом кулоны можно было подарить девушкам из гильдии «Синего ручья». Поэтому Лазурный поток не спешил расставаться со всеми украшениями. «У нас их немного, всего два», — соврал он. Ейсю прислал в ответ несколько скептических смайлов, заставив собеседников вспыхнуть от злости. Эта ложь была неумела. И слишком очевидно, но сказанного не воротишь. Поэтому лазурному потоку ничего не оставалось, кроме как продолжать стоять на своем. Тогда по рукам? Если встретится скрытый босс, как мы его поделим? Вдруг спросил Есю. Будем бросать кубик, поспешил ответить лазурный поток, радуясь мини-темы. Новая череда скептических смайлов прервала его радость. Лазурный поток вздохнул. Очень не хотелось отдавать «Мрачному лорду» преимущество в этом вопросе. Бросок кубика выглядел довольно честным методом распределения в лута. Однако «Лазурный поток» с остальными членами группы были друзьями. Таким образом, выходило, что шансы Исю на получение ценного дропа равнялись 1 к 4. У них было огромное преимущество, и, похоже, «Мрачный лорд» все прекрасно понимал. «Ха-ха, я просто пошутил», — написал «Лазурный поток». «Если мы отвлечемся на убийство скрытого босса, то, скорее всего, не сможем побить рекорд, но мы не хотим, чтобы ты остался ни с чем». «Думаю, брат, ты можешь первым выбрать, что взять себе. Как насчет такого?» «Окей, по рукам», – ответил Исю. «Тогда, братец, скажи, когда ты к нам придешь? Мы ждем у тебя у входа в ледяной лес». «О, погодите немного, я закончу подземелье», – попросил Исю. «Хорошо». Лазурный поток кивнул и посмотрел список друзей. Мрачный лорд и выделялся здесь. Он был единственным в списке, не имевшим классовой иконки. «Брат, а ты не хочешь сперва изменить класс?» «Нет необходимости, я пойду так». Такой ответ сбил лазурного потока с толку. «Слушай, давай пока прервам беседу, мне надо поспешить и закончить подземелье». Прервал его Исю. Лазурный поток вздохнул и молча закрыл окно чата. Только теперь, вновь покручивая в памяти весь разговор, он вдруг начал понимать, что в нем что-то было не так. Пришедшее озарение заставило его подскочить на месте. Лазурный поток ругнулся, в сердцах долбанув по подлокотникам игрового кресла. Ведь изначально он лишь хотел взять мрачного лорда с собой в подземелье, чтобы наладить с ним дружеские отношения. Однако этот глупый спор по поводу награды сильно усложнил ситуацию и увел дело от начального замысла. Теперь походило на то, что лазурный поток нанял мрачного лорда. Он уже знал, что на это скажут другие. Гильдия «Синего ручья» настолько слаба, что привлекает наемников, чтобы делать их работу. Надо бы не торгуясь отдать все эти материалы бесплатно. Он уже тысячу раз пожалел о своих словах. И как вообще ему в голову пришла эта замечательная идея? Поставить перед мрачным лордом условие? Побить рекорд по скорости прохождения за материалы? Лазурный поток уставился в монитор невидящим взором. Нехватка человека, побить рекорда... Все это были лишь предлоги. Гильдия Синего Ручья отправила на новый сервер около 40 профессионалов. Неужели у них не было возможности собрать полную группу? Нет, отсутствие человека было только поводом завлечь к себе мрачного лорда. А победе рекорда способом сплотить группу и заставить всех действовать ради общей цели. Если честно, Лазурный Поток не верил, что присутствие в группе мрачного лорда поможет побить рекорд. установленный совсем недавно гильдии Травяной сад. Лучшие мастера Синего ручья неоднократно пробовали превзойти его, но разница между и гильдией и Травяным садом оказалась очень ощутима. И если вместе с мрачным лордом они смогут побить рекорд, будет ли это значить, что он круче всех профи Синего ручья? Лазурный поток понимал, что мрачный лорд – талантливый игрок, но вряд ли его уровень был настолько высок, чтобы превзойти элиту и гильдии. Парень горячо торговался за будущую награду. Но стоило ли оно того? Он имел лишь двадцатый уровень и еще не выбрал класс. Может ли такой человек помочь побить рекорд? «Лазурный поток, ты установил с ним контакт?» Сагильдеец с ником «Привязанная лодка» отвлек его от размышлений. «Я пригласил его, он скоро подойдет. Кто согласен дать ему свое место?» Обратился Лазурный поток к своей группе. «О, пожалуй, я немного отдохну тогда». ответил встречное облако. После согласия лазурного потока игрок покинул группу, и команда уселась ухода в подземелье, ожидая прибытия мрачного лорда. Глава 33. Он здесь, чтобы выставить себя дураком, верно? После очередного убийства полуночного призрачного кота Исю дропнулось три кошачьих когти. Вместе с теми, что уже были у него на складе, выходило девять. Он получил нужное количество, Поэтому был чрезвычайно доволен. Более того, в этот раз в босса выпало еще и четыре кошачьих лыка. Ему этот материал был не нужен, значит, его можно продать тем, кто в нем нуждался. Еще склад должен будет не слабо пополниться материалами после того, как он поможет синему ручу побить рекорд. Есю верил, что они отдадут обещанные кидать игроков не в честь у серьезных гильдий. С такими мыслями он вывел мрачного лорда из подземелья, затем вышел из игры и персонажем Чинго, Подождав 10 минут, пока не спадет эффект болезни, и еще направился в деревню новичков. Там он выучил несколько навыков, использовав все 1255 скилл-пойнтов. Обычные игроки, достигая 20 уровня, имели 1250 очков. Однако мрачному лорду повезло выбить книгу навыков, которая дала ему дополнительную пятерку. Разобравшись со скиллами, Есю поспешил покинуть стартовую локацию и вступил в основной мир славы. Начиная с этого момента, система не будет разделять игроков. Около ледяного леса находилось множество групп. Как и многие подземелья в славе, этот данж не имел фиксированного входа. В него можно было войти из любого места локации. Осмотревшись, Есю отправил сообщение лазурному потоку. «Я освободился. С какой стороны леса вы находитесь?» Через мгновение пришел ответ с координатами группы. Локация ледяного леса была крайне оживленным местом. Игроков тут было ничуть не меньше, чем в деревне новичков. Естественно, что пространство рядом с данжем стало неким подобием рыночной площади, на котором расположилось множество торговых палаток. Идя через этот импровизированный стихийный рынок, Есю бегло просматривал пестрый ассортимент товаров. В ценах и содержании тут царил полный хаос. Неопытные игроки выставляли на продажу все подряд. Но, боясь продешевить, запрашивали просто неимоверно высокую цену. Опытные же игроки пока не собирались продавать ничего стоящего. В том числе редкие материалы. На их прилавках можно было найти лишь синее снаряжение не выше 20 уровня. На такое заглядывались новички, поднимавшие уровни выполнением заданий. Ведь чаще всего наградой за выполненный квест было зеленое снаряжение, выступавшее синему на целый уровень. Игроки, вроде Мрачного Лорда, поднимавшие уровни в подземельях, уже были экипированы полными комплектами синих или фиолетовых вещей. Не найдя на прилавках ничего полезного, Есю направился по координатам, присланным лазурным потоком. Появление мрачного лорда произвело на ожидавших игроков в синем ручье неизгладимое впечатление. Им пришлось проявить чудеса самообладания, чтобы не рассмеяться. Дело в том, что великий игрок десятого сервера, которым они так заинтересовались, оказался одет излишне экстравагантно. На нем красовались вещи из разных наборов, совершенно несопоставимых друг с другом, как по характеристикам, так и внешне. У всех четверых в голове непроизвольно возник один и тот же вопрос. Что за черт? Когда же они распознали, из чего состоит снаряжение мрачного лорда, вообще лишились дара речи. В славе не было способа просмотреть характеристики чужого снаряжения. Игроки могли опознать вещи только по их внешнему виду. На мрачном лорде обнаружилось пять разных типов снаряжения. Ткань, кожа, легкое снаряжение, тяжелое и, как апофеоз, цельная броня. Подобный комплект доспехов можно было часто увидеть в начальной локации, однако на больших просторах славы такое было довольно редким зрелищем. По достижении 20 уровня игроки определялись с классом и, подтвердив свой выбор, уже не могли надевать на персонажа все, что вздумается. Каждый класс требовал своего определенного типа снаряжения, поэтому обычно игроки подбирали полную экипировку, подходящую их классу. Изредка к основному комплекту добавлялись отдельные части другой брони. Очень близко по типу, но только если они имели превосходящие свойства. Игроков же, одетых как мрачный лорд, в броню всех пяти типов после двадцатого уровня просто не существовало. Четверка пребывала в полном недоумении, когда Есью подошел к ним вплотную. «Привет, привет», — сказал он, тестируя микрофон. «Я слышу тебя», — спохватившись, ответил «Азорный поток». «Всем привет!» – поздоровался Исю. «Позволь мне представить группу. Привязанная лодка, цветочный фонарь, громовой свет, все элитные игроки гильдии Синего ручья». Представил сопротивецов Лазурный поток. «Привет, всем привет! Можете еще немного подождать?» «Прошу прощения!» – извинился Исю, и мрачный лорд застыл на месте. Пользуясь его отсутствием, члены Синего ручья решили быстро всудить ситуацию. «Ты нашел того самого человека, верно?» Спросил цветочный фонарь. Добыть не может, что это он. Он еще не сменил класс, негодовал громовой свет. Он сказал, что скоро сменит. Попытался успокоить друзей лазурный поток. Как кто-то подобный ему сможет помочь нам побить рекорд? Высказал сомнение цветочный фонарь. Нет так нет. У нас другая цель. Посмотреть, как он будет действовать. Заметил лазурный поток. Мы ничего не знаем о нем, однако я знаю историю его Ника. Заявил громовой свет. И? «Мрачный лорд означает, что он не хочет быть посмешищем. Но придя сюда в таком виде, парень точно выставил себе дураком, верно?» Ухмыльнулся громовой свет. «Не надо осудить человека по внешнему виду. Этот парень до сих пор не сменил класс, поэтому выглядеть так для него нормально. Лазурный поток сам был в полном замешательстве, поэтому искал оправдание мрачному лорду прежде всего для себя. Если честно, он сам не понимал, зачем этот парень... Смешал столько типов снаряжения, играя в «Славу» много лет. Лазурный поток ни разу не видел на большой земле кого-либо одетого так глупо и странно. Раз парень не сменил класс, возможно, он хочет играть как персонаж без специализации. Внезапно предположил молчавший до этого момента привязанная лодка. Он был игроком старой закалки, поэтому еще помнил времена, когда игроки без класса были популярны. Игроки без специализации? Но это же давно в прошлом». Такие игроки были, когда максимальным уровнем был 50-й и не были введены задания на пробуждение класса. И разве они не исчезли тогда из-за того, что не могли прокачиваться дальше? Цветочный фонарь не застал те времена, однако был довольно осведомленным в этом вопросе, так как хорошо знал историю славы. Во время открытия третьего сервера разработчики славы впервые увеличили максимальный уровень, доступный игрокам. Изначально 50-й, Тогда вырос до 55-го. Игрокам, уже имевшим на тот момент максимальный уровень, для дальнейшего роста персонажа необходимо было выполнить задание классового пробуждения. Игроки без специализации не имели такой возможности, поэтому их уровень оставался неизменным. Сначала разница в 5 уровней была не так уж и заметна, как для снаряжения, так и для навыков. Но это было только началом. Планка максимального уровня поднималась все выше и выше. и пропасть между игроками и классом без него лишь возрастала. Наконец все поняли, что оставаться игроком без специализации не имеет смысла. А подобные игроки ушли в прошлое. «Возможно, он хочет так играть до 50 уровня, а потом сменит класс», предположил «Цветочный фонарь». «Но если играть таким образом, разве ему хватит очков-характеристик?» Громовой Свет все еще сомневался в таком подходе. У каждого класса была своя скорость роста очков-характеристик. На 50 уровне разница в них для тех же мастера-меча и элементалиста была очевидной. Игрок без специализации потеряет множество очков, в отличие от игроков с выбранным классом. И когда парень, достигнув своего предела, захочет сменить класс, будет ли у него возможность восстановить потерянные с 30 уровней очки? Кто знает, разве остались еще люди, которые задаются подобным вопросом? Уклончиво ответил цветочный фонарь. Наступила тишина. Все они были профессионалами, элитными игроками, однако никогда не задавались подобным вопросом. В этом просто не было нужды. Кто в здравом уме откажется от выбора класса на двадцатом уровне? Поэтому за многие годы игры они не видели никого подобного. А чего мы гадаем? Давайте спросим его напрямую. Цветочный фонарь подошел к мрачному лорду. «Брат, раз ты не собираешься выбирать класс, значит ты будешь играть как игрок без специализации?» Ответа не последовало. «Брат, ты тут?» – позвал цветочный фонарь. «Он же просил подождать его. Наверное, отошел. Предположил лазурный поток. «Если он игрок без специализации, значит ли это, что он носит оружие каждого класса?» Громовой свет задумчиво обошел вокруг мрачного лорда несколько раз. Тот оказался безоружен. Пока четверка «Синего ручья» вовсю обсуждала мрачного лорда, Есю переместил зонд «Тысячи вероятностей» в редактор снаряжения, из-за чего оружие на время исчезло из-за гробового мира. Помещенный в окно редактора зонд имел очень сложное детальное описание, занимавшее несколько страниц текста. Есю предстояло аккуратно изменить параметры оружия, добавляя в его конструкцию добытые редкие материалы. Глава 34. «Нужно больше урона». Один, два, три. Лицо еще было бледнее обычного. Глаза, не мигая, уставились в монитор. Весь его вид говорил о предельной сосредоточенности. Едва дыша, один за другим, он осторожно крепил кошачьи когти на ребра зонта. После установки всех восьми штук парень позволил себе вздохнуть. С облегчением. Развернув возникшее всплывающее окно, Он очень аккуратно соединил в нем ребра в единую конструкцию. Затем пришла очередь рукоятки. Вытянув детали из оружия, еще вставил на ее место темный опал и кликнул по опции копирования. Полоска процесса стремительно поползла вверх. Драгоценный камень, быстро вращаясь вокруг своей оси, постепенно полировался. После того, как процесс был завершен, темный опал приобрел сложную форму извлеченной рукояти зонта тысячи вероятностей. Старая рукоять отправилась в библиотеку, а ее опаловая копия успешно присоединилась к зонту. Звонкий щелчок возвестил о том, что все части оружия успешно скреплены. После завершения всех манипуляций в окне редактирования зонт вернулся к первоначальному виду. Исю тщательно осмотрел все творение и вздохнул с облегчением. Задумчиво глядя на схему зонта в редакторе снаряжения, он закурил. Наверное, самой крутой фишкой работы в редакторе снаряжения была возможность составления предварительной модели апгрейда оружия и виртуального добавления к ней необходимых материалов. Это позволяло заранее просмотреть, какой эффект на конечный результат окажет та или иная модернизация. План по улучшению зонта тысячи вероятностей был практически завершен. Ещё уже знал, что потребуется для его использования. Самая сложная часть требовала наличия 50 уровня, возможно даже выше. Кто знает, ведь когда разрабатывался черчеж Данта, максимальный уровень равнялся 50. ЕСЮ затушил сигарету и кликнул по кнопке Подтверждаю, тем самым соглашаясь со внесенными в модель изменениями. Еще одна полоса прогресса возникла в окне редактора. Когда ее заполнение подошло к концу, можно было увидеть произведенные модификации. На острых реберных концах зонта красовались восемь полуночных кошачьих когтей. Еще закрыл редактор и вернулся в игру. Вложив оружие в руки мрачного лорда, он движением мыши открыл зонт, придав форму боевого копья. Теперь его острие отлично подходило. Для использования при выпадах. Холодный свет отражался от навершия, показывая его исключительную остроту. Добавленные же кошачьи когти позволяли захватывать цели, выполняя роль своеобразных крючев. Затем еще взглянул на характеристики зонта «Тысячи вероятностей». Они подверглись впечатляющим изменениям. «Зонт «Тысячи вероятностей», форма копья, уровень 15, вес 2 кг, скорость атаки 5, физическая атака 290, магическая атака 220». По сравнению с прошлыми характеристиками, магическая атака зонта не особо изменилась. Зато физическая выросла на целых 110 единиц. Это превосходило фиолетовые, синие, зеленые и белые аналоги. На 5 или даже 25 уровней внезапное появление оружия в руках мрачного лорда заставило ожидающих игроков в синего ручья подпрыгнуть от удивления. Правда, ни один из них не смог определить, что за боевое копье в его руках. «Братец, ты вернулся?» – спросил Лазурный Поток, параллельно отправляя приглашение в группу. «Ага, и все вступил в пати. Почему бы тебе еще и в нашу гильдию не вступить? Так, если мы побьем рекорд, он запишется в копилку нашей гильдии». Лазурный Поток отправил ему еще одно приглашение. Игроки могли создавать гильдии, только получив 20 уровень и покинув стартовые локации. Гильдия Синего Ручья возникла на 10 сервере в числе первых. так как ее члены давно и тщательно готовились к этому. Понял. Исю без возражений принял приглашение, становясь членом Синего ручья. Теперь условности были соблюдены. Система приписывала побитие рекорда конкретной гильдии только в случае, если в ней состояли все члены группы. Отлично, тогда начнем. Погодите. Исю осмотрел снаряжение членов группы, определяя классы. Лазурный поток «Мечник», класс «Мастер меча», фиолетовое оружие 20 уровня «Пылающее солнце», легкий элементарный меч. Привязанная лодка «Жрец», класс «Клерик», фиолетовое оружие 20 уровня «Святой крест». Цветочный фонарь «Жрец», класс «Рыцарь», фиолетовый боевой топор «Страж правосудия» 20 уровня. Громовой свет «Маг», класс «Элементалист», фиолетовый медный посох, уровень 20. Кроме фиолетового оружия, четверо игроков были одеты в синие снаряжение с редкими вкраплениями фиолетовых вещей. Причем вся экипировка была тщательно подобрана в соответствии с классами. Несмотря на то, что сервер открылся всего день назад, они уже имели такие комплекты снаряжения. Подобное не было просто удачи, это показывало мощь их гильдии. Что еще? Цветочный фонарь начинал терять терпение. Если мы хотим побить рекорд, я предлагаю немного изменить состав группы, сказал Есю. Что изменить? Лазурный поток не понимал, чем его не устраивал текущий состав. Нам не нужен клерик, прямо заявил Есю. Привязанная лодка не успел ничего возразить, его опередил цветочный фонарь. Не нужен клерик? Это шутка? Уберите клерика и добавьте класс с высоким уроном. Спокойно пояснил Есю. «Братец, ты не находишь свое предложение немного безрассудным?» Лазурный поток старался говорить как можно более сдержанно. «Согласен, это потребует немного больше усилий. Однако здесь все профессионалы. Если вы сосредоточитесь на контроле у воротах, тогда вам не потребуется лечение», — пояснил Исю. «Нам и так не нужно лечение. Оно для главного танка». «Да, поэтому танк нам тоже не нужен. Рыцарь имеет довольно маленький урон, нам нужно заменить его». Что ты сказал? Цветочный фонарь, недавно вставший на защиту привязанной лодки, мгновение ока сам оказался на пороге исключения. Без танка? Против обычных монстров это сработает. Но что насчет босса? Кто будет контролировать его? Ты? Ага, спокойно ответил Исю. Какое к чертям ага? Что это значит? Цветочный фонарь был в бешенстве. То и значит, я собираюсь держать на себе босса. Команда застыла в изумлении. Из-за того, что Исю находился и в группе, И в гильдии четверка не могла тайно переговариваться между собой. Лазурный поток попытался взять в себя в руки. «Так ты говоришь, что все пять членов группы должны иметь высокий урон?» «Верно, это лучший состав группы для скоростных прохождений», — объяснил Исю. «Ты делал так в начальной деревне?» — язвительно спросил цветочный фонарь. «Неважно, какого рода подземелья. Очевидно, что наличие большего количества урона увеличит скорость прохождения», — ответил Есю. «Это правда, однако проблема такой группы в неспособности пройти подземелье до конца», заметил лазурный поток. «Конечно, это возможно. Поэтому я надеюсь, вы передадите мне лидерство», сказал Естью. Лазурному потоку показалось, будто в него выстрелили из ружья. «После исключения двух человек, этот парень еще хочет и группу возглавить». «Отлично!» Неожиданно согласился цветочный фонарь. «Давай посмотрим, насколько ты хорош». «Привязанная лодка, выходя из пати, Подавая пример, он покинул группу, однако привязанная лодка все еще колебался. «Эй-эй, парни, посмотрите на это по-другому. Оставшись, вы ничего не потеряете, когда мы умрем, верно?» Попытался приободрить в громовой свет. «Что за неудачник? Бой еще даже не начался!» С презрением ответил цветочный фонарь и снова позвал привязанную лодку. «Эй, брат!» «Давай, выходи скорее, я поищу людей нам на смену». Глава 35. Тактика одной волны. Привязанная лодка не был так импульсивен, как цветочный фонарь, и не спешил покидать группу. Сомневаясь, он отправил личное сообщение лазурному потоку. «Что будем делать?» «А что ты сам думаешь?» – ответил лазурный поток. «Мне очень интересно». И я сожалею, что не смогу увидеть все своими глазами, раз придется покинуть группу. «Разве это не выглядит пустым трёпом?» – удивился лазурный поток. «Вот именно, что нет. Может, потому, что мрачный лорд не выбрал класс?» Он и осмелился убрать Клярика. «Если срочно нужна будет помощь, он сможет подлечить», – предположила привязанная лодка. «Да, я тоже не думаю, что он тратит наше время впустую. Ладно, посмотрим, что из этого получится». ответил лазурный поток. «Хорошо, тогда я выхожу». Привязанная лодка покинул группу. «Большая часть наших уже достигла лимита прохождений», вздохнул цветочный фонарь. «Ладно, сейчас найдем замену. Встречное облако, ты далеко? Возвращайся». Встречное облако было одним из олидных членов их группы. Однако из-за того, что надо было принять в команду мрачного лорда, ему пришлось уступить место. Теперь его возвращали назад. А вот с последним местом возникали проблемы. Все члены гильдии в составах постоянных групп активно проходили подземелья. Поэтому большинство либо исчерпали лимит дневных прохождений, либо как раз заканчивали последние прохождения. Кроме того, запрос «Цветочного фонаря» вызвал нешуточный интерес среди членов гильдии. Все знали, что группа «Цветочного фонаря» имеет трех постоянных участников с большим уроном. «Если все трое сейчас были в игре, так зачем он искал еще одного?» «Эй, народ! Остались еще игроки, кто может сходить в ледяной лес? Чем больше урона, тем лучше. Поторопитесь и помогите нам побить рекорд подземелья!» Крикнул еще раз в гильдийский чат цветочный фонарь. Он не вдавался в подробности, все и так все прекрасно понимали. «Я пойду!» – откликнулась, наконец, девушка с ником «Лунная грация». В элитных группах было очень мало профи женского пола, поэтому их оберегли как сокровища. Группы вечно боролись за женское внимание, поэтому пытались брать их с собой так часто, как это было возможным. В итоге у девушек-экспертов не было постоянной боевой пати. «Грация, приходи!» Цветочный фонарь больше ничего не сказал, просто скинул ей координаты их места нахождения. «Встречное облако» и «Лунная Грация» вскоре прибыли на место и присоединились к группе. «Встречное облако» знал ситуацию, а вот «Лунная Грация» оказалась несколько растеряна. В этой команде не было танка и целителя, зато в ней был новый незнакомый игрок, который не имел класса. «О, великий бог, тебе подходят эти двое?» Сарказмом спросил цветочный фонарь у мрачного лорда. Еще внимательно осмотрел новоприбывших. «Да, они подойдут». Встречное облако оказался элементалистом, как и громовой свет. Его оружием был фиолетовый и живой посох 20 уровня. Оба посоха, и живой, и медный, имели одинаковые характеристики. Различие было лишь в дополнительных свойствах. Один из них добавлял единицу к умению огненного взрыва, другой – к ледяному шару. Взглянув на посохи, легко можно было сказать, какую из стихий выбрали путем своего развития элементалисты. Луна Грация являлась ведьмой. Это была одна из разновидностей магических классов. Ведьмы считались учеными в мире магов и использовали большой арсенал магических вещей, а еще прекрасно чувствовали себя в ближнем бою. Лунная Грация использовала фиолетовую кристальную палочку 20 уровня вместо метлы, эксклюзивного оружия большинства ведьм. В результате Есю не мог определить, какое направление в развитии она выбрала. Пришлось спросить напрямую. «Какой стиль?» «Стиль темного пути», – ответила Луна грация. «Ты учила куклу Шуруру?» Призыв куклы Шуруру являлся навыком ведьмы, способным провоцировать монстров атаковать призванное существо. «Автоматическое поднятие», – ответила лунная грация. «Это означало, что как только появлялись свободные очки навыков, они сразу вкладывались в повышение выбранного умения». «О, это отлично!» — со знанием дела, — сказал Есю. «Бог удовлетворен?» — вновь спросил цветочный фонарь. «Ага, теперь все хорошо. Готовьтесь, сейчас будем выдвигаться», — сказал Есю. Луна Грация все еще не понимала, что происходит, а последовавшее объявление лазурного потока совсем сбило девушку с толка. «Послушайте все, в этот раз мрачный лорд будет лидером. Ты будешь лидером?» — удивленно переспросила Луна Грация. «Ага», — улыбнулся Есю. «Почему?» Это не укладывалось в ее голове. Мало того, что только пришедший в гильдии никому неизвестный игрок вошел в состав элитной группы, так он еще и возглавил ее. «Чтобы побить рекорд», – ответил Есю и направился в сторону подземелья. «Эй-эй!» Лазурный поток окликнул его, но мрачный лорд уже исчез за призрачной границей данжа. Лазурный поток был раздосадован. Они ведь должны были сначала обсудить план прохождения подземелья за его пределами. После того, как они войдут, начнется отчет времени. Как только запустится таймер, будет поздно что-либо планировать. Нужно будет действовать и действовать быстро. Бог уже вошел. «Чего вы ждете? Поспешите за ним, трепеща перед его мощью, смертные!» – громко рассмеялся цветочный фонарь. «Когда вернусь, достану тебя». Огрызнулся лазурный поток, вместе со всеми вошел подземелье. Монстрами ледяного леса являлись зеленокожие синеносые гоблины. Это были не те простые бмобы, что бродили возле начальной деревни. Местные монстры пользовались тремя типами атак – дальней, ближней и магической. В дополнение к этому гоблины выглядели совершенно одинаково. Поэтому пока они не начинали атаковать, невозможно было определить, к какому типу они принадлежат. Едва последний участник группы переступил границу подземелья, таймер начал свой отчет. Задерживаться у входа никто не стал. Группа рванула вперед, слушая команды ИСЮ. «С ведьма в команде все пройдет намного легче», – заявил он. «Прокатимся одной волной». Лазурный поток испуганно вздрогнул. «Как нам использовать прохождение одной волной? Ты не понимаешь, что это значит?» ИСЮ был удивлен не меньше его. конечно лазурный поток знал о чем шла речь в славе прохождения одной волной представляло собой способ зачистки подземелья при котором все монстры сначала собирались в одном месте а потом убивали за один раз однако такой способ работал когда группа была значительно выше уровня подземелья а еще требовался мощный танк он никогда не слышал чтобы эту стратегию применяли игроки того же уровня что и подземелье прохождение одной волной это «Я знаю, знаю», – лазурный поток раздраженно прервал собравшегося объяснять Исю. «Просто не понимаю, как ты собираешься исполнить это здесь?» «Я соберу монстров». Лунная Грация поставит куклу Шуруру, чтобы они начали атаковать ее. Далее элементалисты используют яростное пламя и метель. А потом... «Хорошо, понял, давайте начнем. Тактика одной волны. Поехали!» В душе лазурный поток рыдал от безысходности. В теории он знал, что нужно делать, но на практике основная задача ложилась на плечи того, кто будет собирать мобов. Если он не сможет привести волну монстров и по пути умрет, это станет настоящей проблемой для группы. «Ждите здесь, я приведу монстров!» – крикнул мрачный лорд и умчался вперед. Лазурный поток понимал, что долгими разговорами они снижают темп прохождения. но все равно морально не был готов к осуществлению задуманного этим парнем. Остальные члены группы думали так же. Они обливались холодным потом, понимая, что испытывают судьбу. И тут мрачный лорд прислал сообщение с улыбающимися смайлом на конце. «Я иду». Почти сразу после получения сообщения они увидели его на горизонте. Глядя за спину мрачного лорда, группа мысленно причислила его героям, которые никогда не вернутся. Должен сказать, парень довольно отважен, я им восхищаюсь, с усмешкой сказал громовой свет. Всем приготовиться! раздался крик впереди. Четверка по-прежнему стояла неподвижно. Они видели, что мрачного лорду настигали два гоблина. Первый замахивался в игрока камнем, второй начал кастовать ледяную стрелу. Что за непруха? Мы только начали и уже попали на гоблинов дальнего боя! Разочарованно вздохнул встречное облако. Камень и ледяная стрела почти достигли мрачного лорда, но в последний момент его фигура вдруг дрогнула и как-то смазалась, отчего снаряды гоблинов пролетели мимо. Черт, возможно ли это Зе Колебани?» – взвыл лазурный поток, едва не свалившись с игрового кресла. Глава 36. Тактика одной волны. Часть 2. Зе колебания быстрое изменение направления при движении. Для его осуществления персонаж должен резко двинуться влево, затем вправо, при этом не прекращая движение вперед. Из-за траектории это движение походило на букву Z. Если оно совершалось крайне быстро, расстояние между перемещениями становилось очень маленьким, и со стороны казалось, что персонаж не движется, а лишь дрожит и колеблется. Многие игроки могли повторить это движение, хвастаясь перед друзьями где-нибудь в мирной зоне. Однако, если игрок использует заколебания во время боя, он определенно великий профи. Опираясь только на то, насколько малым было перемещение во время колебания и насколько эффективно с его помощью произведено уклонение, можно было судить, насколько точным и взвешенным было управление персонажем. Не только Лазурный поток понял это. Вся группа пребывала в шоке от талантливой игры «Мрачного лорда». Затем ребята увидели, как он развернулся и рванул назад к преследовавшей его паре гоблинов. Сильный порыв ветра, сорвавшийся с его ладоней, отшвырнул монстра вдаль. Навык боевого мага пятнадцатого уровня. Касание упавшего цветка. У этого скилла был сильный сдувающий эффект. В результате довольно легкие гоблины оказались отброшены на несколько метров. «Мрачный лорд на этом не остановился». Он рванул в другую сторону, где находилась еще пара монстров. Едва только игрок попал в зону их агро, зеленокожие незамедлительно подняли свои большие дубины и ринулись в атаку. В этот раз мрачный лорд не стал близко подходить к ним, а продолжил движение. Откинутые порымом ветра гоблины уже успели подняться, и они были в ярости. Первый опять готовился бросить камень. Второй вновь начал кастовать ледяную стрелу. Оказавшись в двух метрах от них, мрачный лорд взмахнул боевым копьем. Два быстрых взмаха. Камень никуда не полетел, а заклинание было прервано. Еще два удара, и гоблины рухнули, как подкошенные, а мрачный лорд продолжил движение. Следующей целью стали два монстра в направлении «десяти часов». В этот раз один из них махал дубиной, а второй кастал ледяную стрелу. Едва стрела сорвалась в полет, мрачный лорд прыгнул, уворачиваясь. В полете он ударом копья прервал каст очередной стрелы и приземлился за спиной зеленокожего. Пока атакующий льдом гоблин оборачивался, а его синеносый приятель поднимал дубину, мрачный лорд использовал касание упавшего цветка. Оба монстра взмыли в воздух и с хирургической точностью рухнули на другую пару гоблинов дальнего боя, стоявшую на камнях в нескольких метрах позади. Те упали, прервав каст своих заклинаний. Подобным образом мрачный лорд огрил каждого гоблина, стоящего на страже среди покрытых инием деревьев, или идущего в патруле по заснеженным тропам. Толкая и посылая зеленокожих в полет, постепенно он собрал вокруг себя приличную толпу разоренных монстров. Внезапно ледяное лес стал непривычно оживленным. В погоне за мрачным лордом гоблины неистово визжали, размахивали дубинами, потрясали луками и сыпали стрелами. Наблюдавшая за этим четверка игроков испытывала двоякое чувство. Они не могли отрицать, что у мрачного лорда был профессионализм. Но почему все происходящее выглядело так, словно игрок высокого уровня решил подврачиться в низкоуровневом подземелье? К этому времени ребята уже потеряли Мрачного Лорда из виду. Перед ними было только большое скопление визжащих гоблинов, которые его преследовали. То, что сам Мрачный Лорд при этом был все еще жив, лазурному потоку говорили два обстоятельства. Первым было окно группы, полоска его жизни составляла больше половины. Вторым было созерцание самого мрачного лорда, время от времени выскакивающего из толпы монстров и тут же устремляющегося обратно. «Там! Там уже больше двадцати гоблинов!» Голос встречного облака слегка дрожал от возбуждения. Суметь собрать такую толпу зеленокожих на двадцатом уровне было поистине невероятно. Еще не убили? Лунаградца была готова использовать куклу Шуруру, чтобы переагрить монстров. Мне интересно, как он собирается возвращаться к нам. Громовой свет смотрел на толпу агрессивных монстров, в его голосе слышался восторг: Он же не хочет, чтобы я просто бросила куклу, верно? Это не сработает. Лунная грация была озабочена. Из-за того, что гоблины имели разные типы атак, дальние и ближние, они образовали две армии. Одна, вооруженная дубинками, неустанно преследовала свою жертву, вторая обстреливала цель издалека, сохраняя дистанцию. На что надеется? Ты меня спрашиваешь, я понятия не имею?» – вспылил лазурный поток. Не выдержав неизвестности, громовой свет вдруг начал подпрыгивать на месте. Прилагая столько усилий, он пытался увидеть, что происходит за массой монстров. И хотя его прыжки со стороны выглядели довольно забавно, никто и не думал смеяться. «Ну, как там у него дела?» – спросил лазурный поток. «Толпа собрана, просто загляденье», – восторженно ответил громовой свет. «Да?» Лазурный поток тоже хотел было впрыгнуть, но пересилил себя. Как один из пяти великих мастеров гильдии «Синего ручья» и ее лидер, он должен был сохранять достоинство. В итоге он ограничился очередным вопросом. «Как он это делает?» «Откуда я знаю? В любом случае, они собираются группа за группой». Не переставая подпрыгивать, ответил громовой свет. Внезапно все услышали серию сильных ударов. «Упавший цветок!» «Черт, касание было таким четким!» Закричал громовой свет. Члены группы увидели, что гоблины перед ними застыли в замешательстве. Множество зеленокожих с большими дубинами было отброшено касанием упавшего цветка за дальнобойных собратьев. В один момент большая часть монстров просто попадала, открыв возможность увидеть происходящее в гуще событий. Они узрели мрачного лорда в окружении поверженных монстров. Блистающим навершием копье в правой руке отведено назад, ладони левой руки выставлены вперед, края одежды легко трепещут после использования упавшего цветка. Время будто застыло на мгновение, позволяя эпичному виду мрачного лорда отпечататься в головах саппартийцев. Потом гоблины начали приходить в себя и подниматься, намереваясь бесстрашно броситься на игрока. И в этот момент мрачный лорд прыгнул. «Что он делает? Он собирается пролететь над ними?» – рассмеялся громовой свет и угадал. Подпрыгнув, мрачный лорд сделал разворот на 180 градусов. Раздался оружейный выстрел, и он полетел в направлении пати. «Он летит! Он реально летит!» – восторженно закричал громовой свет. Лазурный поток с ребятами были достаточно опытными и сообразительными, чтобы понять, что произошло. Мрачный лорд использовал навык стрелка. позволяющий перемещаться по воздуху. Находясь в воздухе, игрок открывает огонь и, используя силу отдачи, летит в противоположном направлении. Чем выше сделан прыжок, тем дальше отбросит силу отдачи. Было похоже, что этот выстрел сделан из ружья высокого класса. Пролетев над головами монстров, мрачный лорд приземлился недалеко от четверки и сразу рванул к ним за спины. Гоблины – Бешено вереща, развернулись и всей огромной толпой ринулись следом. Единственным препятствием на пути разыренных зеленокожих стала четверка игроков. От вида быстро надвигающейся лавины монстров последним стало не по себе. И тут из-за спины раздался голос мрачного лорда. «Маги атакуют! Ведьма, готов куклу Шурору!» Группа смотрела вперед с большой тревогой. На них неслась толпа разыренных гоблинов. Дальнобойные монстры начинали готовить свои атаки, не двигаясь места, в то время как ближники с дубинами спешили простиснуться через них. В итоге все зеленокожие монстры собрались в очень компактную группу. Без сомнения, это была лучшая возможность начать групповую атаку. Глава 37. Тактика одной волны. Часть 3. «Быстро, быстро атакуем!» – закричал лазурный поток. Самая сложная часть стратегии одной волны состояла в сборе монстров и доставке их к основной группе игроков. И ее выполнил парень, который даже не выбрал класс. Однако уничтожить прибывшую группу монстров тоже было нелегкой задачей. Двух заклинаний магов едва ли хватит, чтобы убить их всех за один раз. Громовой свет и встречное облако не колебались ни секунды. Один использовал яростное пламя, другой же скастовал метелицу. Эти заклинания принадлежали разным элементальным школам. хотя их уровень не был одинаков, эффекты оказались абсолютно разными. Огненная магия специализировалась на взрывном краткосрочном уроне. Едва яростное пламя было выпущено на волю, волна огня мгновенно разлилась под ногами гоблинов. Она молниеносно распространилась по их рядам, после чего взметнулась в небо метра на три. Атакованные гоблины громко завизжали, и их неожиданно подбросило воздух. Огненный столб взметнулся к небу на мгновение и тут же опал. Когда заклинание перестало действовать, гоблины оказались распластанными на земле. Как раз в этот момент по ним сверху ударила метелица. Упавших монстров начало засыпать снегом и градом размером с небольшую булочку. Яростное пламя длилось краткое мгновение, в то время... как метелица продолжала свое действие в течение четырех секунд. Если учитывать суммарный урон, то здесь выигрывала метелица. Однако если брать во внимание взрывной урон, то фаворитом являлось яростное пламя. В этом и состояли отличия между школами огня и льда. «Запускай куклу Шурору, скомандовал Йесю. Луна Грация давно была готова, поэтому не замедлила скастовать куклу прямо в центр скопления монстров». Шуруру была призываемым существом ведьмы в виде простой, тряпичной куклы. Она служила для провокации мобов. Монстры в радиусе двух метров переключали свою агрессию на нее. Конечно, и тут не обошлось без ограничений. Во-первых, уровень куклы не должен быть меньше, чем уровень провоцируемых монстров. Во-вторых, кукла не работала на элитных монстров и боссов-императоров. Это становилось возможным только после полной прокачки ее пассивного навыка. Сейчас лунная грация еще не достигла достаточного высокого уровня, но благодаря автоматическому улучшению скилла в будущем с этим проблем не будет. Когда девушка закончила заклинание, гоблины тут же переключили внимание на куклу. «Он долго не продержится», – предупредила лунная грация сразу после призыва Шуруру. Эффект провокации длился долго – целых 20 секунд. Однако сама тряпичная кукла имела крайне малое здоровья. Спровоцированные монстры не стояли на месте, а яростно атаковали. Под их ударами Шуруру оказывалось уничтожено мгновение ока. Яростное пламя и метелица тоже имели время отката. Одному заклинанию требовалось 6 секунд для восстановления, второму – 7. Сейчас оба мага бешено забрасывали гоблинов заклинаниями с уроном по одной цели. Перед лицом такого огромного количества монстров их заклинания оказались и настолько эффективны, как они рассчитывали в начале. «Достаточно», – ответил Исю и направил мрачного лорда вперед. Благодаря эффекту куклы Шуруру, монстры сбились в еще более тесную кучу. Под их яростными атаками бедная Шуруру... продержалась считанные секунды перед тем, как была уничтожена. Но мрачному лорду хватило этого, чтобы приблизиться к гоблинам. Боевое копье исчезло, а вместо него в руках появились тонфы. Короткие дубинки с померечной рукоятью. Схватив ближайшего гоблина, он провел бросок за спину. При падении монстра навык создал сильную ударную волну, сбивая с ног окружающих зеленокожих. «Мастер меча, приготовься скастовать падающий меч света, и используя его, когда они начнут подниматься», – скомандовал Исю. Лазурный поток, до этого не получавший никаких приказов, слегка опешил, но быстро собрался и, подняв меч, рванул вперед. Гоблины начинали подниматься на ноги. Лазурный поток высоко подпрыгнул так, чтобы приземлиться прямо посреди зеленокожей толпы. В следующий миг он занес меч над головой и обрушил его в самое сердце скопления монстров. Навык мастера меча – падающий меч света. Эффект навыка напрямую зависел от силы и высоты прыжка. Чем выше будет прыжок, тем больше урона несёт, и тем шире радиус ударной волны создаст. Лазурный поток заслуженно считался одним из пяти великих мастеров гильдии «Синего ручья». В то время как Исю отдал команду, Лазурный поток уже понял его намерение. Падающий меч света был выполнен просто великолепно. После того, как прокатилась ударная волна, только что вставшие гоблины снова оказались на земле. Такая быстрая атака по области использовалась не для нанесения большого урона. Она требовалась, чтобы монстры не могли подняться и атаковать. Кроме того, и бросок за спину, и падающий меч света имели откаты. Этих двух навыков было недостаточно, чтобы контролировать толпу долгое время. У куклы Шуруру был еще более долгий откат. Целых 30 секунд, а значит, повторно использовать ее в этом бою не выйдет. Какие еще атаки по области есть у этого парня, подумал Азурный поток. Он начал мысленно перебирать навыки с эффектами, подобными броску за спину или падающему мечу света, которые можно было изучить до смены класса. и в этот момент он услышал команду мрачного лорда. «Плащ теней!» Ну, конечно. Лазурный поток внезапно все понял. Он увидел, как лунная грация шагнула вперед. Волна фиолетового света сорвала с ее рук, обволакивая поднимающихся гоблинов. В следующее мгновение она начала собираться в одну точку, вместе с собой сжимая гоблинов своеобразный шар. С диким визгом зеленокожие вновь оказались на земле. Заклинания магов уже должны откатиться. Лазурный поток просчитал время, прошедшее с начала боя, и выходило, что навыки магов уже должны быть готовы к повторному использованию. Следующая команда подтвердила его вычисление. «Яростное пламя». «Конечно, громовой свет был уже готов». Едва прозвучала команда, заклинание сорвалось с его рук и охватило монстров. И вновь момент был подобран великолепно. Гоблины как раз начали снова подниматься на ноги, когда налетевший огненный поток устремился в небеса, подбрасывая монстр в воздух. Спустя две секунды зеленокожие опять лежали на земле. Лазурный поток внезапно осознал, что этот навык тоже применяется для контроля толпы. Профи-мрачный лорд оказался настоящим профи. Он использовал навыки, которые изначально не были приспособлены для контроля группы монстров. Чтобы пройти подземелье одного с ними уровня, стратегии одной волны нужно быть по-настоящему сильным. Лазурный поток осознал, что пока никто не совершает ошибок, стратегия зачистки данжа одной волной вполне могла быть реализована. А еще его поражало, что... Они без колебаний следовали командам этого парня. Удивительно, ведь они, не задумываясь, использовали навыки, следуя лишь его приказам. Гоблины вставали и тут же падали. Только когда из монстров посыпались вещи, четверка смогла отправиться от шока. Более двадцати монстров было уничтожено за один присест. «Продолжим прохождение. Поспешите». Мрачный лорд скомандовал столь обыденно, будто никакого чуда не произошло. Группа, не возражая, поспешила за ним. Мельком взглянув на выпавший лут, они не нашли ничего интересного и просто оставили все на месте. При попытке побить рекорд, кто станет терять время на подобные мелочи? Цветочный фонарь нервно мерил шагами площадку у входа в подземелье. Наконец, не выдержав, он отправил сообщение. «Ну как вы там? Нечего сказать». «Бог, он реально бог!» Пришел восторженный ответ лазурного потока. «О чем ты говоришь?» «Прохождение одной волной, одной волной. Ты спятил? О чем ты вообще?» Цветочный фонарь не мог понять, что происходит. «Мы проходим подземелье одной волной», — пояснил лазурный поток. «Ты верно шутишь?» Цветочный фонарь не мог в это поверить. «Просто подожди, пока мы появимся на ТВ. Ха-ха». Так игроки славы называют системные сообщения. Цветочный фонарь в полной прострации закрыл окно переписки. «Как у них дела?» – с неподдельным интересом спросил привязанная лодка. «Сказал они…» – «Проходят подземелье одной волной». «Одной волной?» – остолбенел привязанная лодка. Голова 38. Какой урон? Скорость их продвижения по подземелью была просто удивительной. Лазурный поток выглядел очень счастливым. Тревога покинула и Иесю. Новая команда оказалась значительно лучше его старой группы, как в плане снаряжения, так и по навыкам. После успешного уничтожения первой группы монстров, ребята поняли свои задачи, и Иесю больше не нужно было координировать их действия. Более того, теперь четверо игроков сами улавливали моменты для идеального использования навыков. Применив несколько раз подобный способ убийства монстров,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 Несмотря на то, что этот босс не обладал никакими особыми атаками, а просто махал оружием, этого хватило, чтобы ребята почувствовали свою беспомощность. Причина была не в боссе, а в составе их пати. У них не было танка, который держал бы на себе агромонстра. Рассчитывая на свою высокую защиту и живучесть, танк мог спокойно пережить высокий урон, носимый боссом. Если же у танка не было достаточно хорошего снаряжения, Группа могла рассчитывать только на свои техники. Однако это не то, что можно просто так приобрести. Поэтому, если у группы и плохая экипировка, можно было надеяться только на профи. Обычным игрокам пришлось бы приобретать снаряжение с лучшими характеристиками, чтобы справиться с боссом. Лазурный поток не сомневался по поводу мастерства «Мрачного лорда». Хотя он был игроком без специализации 20 уровня, Парень водил за собой толпы гоблинов без особых проблем. Если бы кто-то сказал, что такой игрок не обладает должными навыками, «Лазурный поток» с этим бы не согласился. Он не сомневался, что мрачный лорд сумеет выжить под атаками босса. Его беспокоило другое. Как он сможет держать на себе его агрессию? Если он допустит ошибку и босс атакует, к примеру, мага, последний моментально умрет». «Я возьму его на себя. Постарайтесь выдать свой лучший урон», — сказал Есю. «Сколько нам ждать?» — сознанием дела спросил лазурный поток. Обычно танку требовалось несколько секунд, чтобы загреть босса. В противном случае урон, наносимый другими членами группы, может запросто переключить внимание монстра. «Не нужно ждать. Как только я нападу, можете атаковать», — ответил Есю. «Как только нападешь?» — ошарашенно переспросили все четверо. «Ага, чтобы побить рекорд, нам нужно поторопиться. Я начинаю». Мрачный лорд рванул вперед. Лазурный поток с ребятами, конечно, сомневались, но говорить ничего не стали. Несмотря на возросшую скорость убийства обычных монстров, четверка понимала, что торопиться в бою против босса не стоит. Поэтому они просто стояли и наблюдали, как мрачный лорд атакует монстра. Зуб дракона, небесная атака, двойной укол – «Обычный апперкот, обычный выпад и еще одна небесная атака. Чего вы ждете?» Услышав это, лазурный поток словно очнулся от наваждения, но он все еще пребывал в недоумении. С тех пор, как мрачный лорд начал атаку, гоблин-страж патруля все время находился в воздухе. Какое роскошное нескончаемое жонглирование боссом. Никто из четверки не мог сдвинуться с места. Словно зачарованные, они стояли и считали количество нанесенных ударов, ожидая, когда босс упадет на землю. С восхищением, наблюдая за развернувшейся битвой, четверо игроков запоздало сообразили, что не догадались включить видеозапись. Исправив эту оплошность, они обнажили оружие и рванули вперед. Огонь, лед, звездное сияние, меч света – чарующие эффекты окружили их оружие. Лучшие бойцы гильдии «Синего ручья» Умели хорошо выбирать себе позицию, в итоге никто из них не прикрывал дорогу и не мешал другим атаковать. Но они все еще боялись, что нанесут слишком много урона, и босс переключит свое внимание на одного из них. «Конечно, мрачный лорд сказал им просто атаковать, не обращая ни на что внимания, но все же он не был танком». Рыцари, специализированные танки, после выбора класса они не только генерировали своими атаками много ярости, но и получали в свое распоряжение особые навыки, принудительно заставляющие боссов атаковать именно их. Мрачный лорд не мог изучить такие навыки, поэтому, по идее, не мог обеспечить уровень контроля, доступный рыцарю. В итоге четверка намеренно сдерживалась, не атакуя во всю силу. Они контролировали уровень создаваемой агрессии, пока не услышали от мрачного лорда: « Да не бойтесь, он не сорвется на вас. Парень был настолько уверен в своих силах, что сапартийцы сдались и, стиснув зубы, начали атаковать в полную силу. В славе не было способов узнать уровень количество наносимого урона, наложенного исцеления или создаваемой агрессии. Все это можно было увидеть только после прохождения подземелья. Четверка синего ручья состояла из профи, у каждого из которых был свой метод ведения боя. Но прежде они сдерживались, боясь сорвать агрессию босса. Теперь, неся смерть в своем сердце, они наоборот словно надеялись, что босс сорвется с мрачного лорда. Если этого не случится, значит они наносят смешной урон. Но гоблин-страж патруля даже не взглянул в их сторону. Его большая дубина была направлена лишь на мрачного лорда. В свою очередь, тот двигался невероятно быстро, причем скорость его передвижения никак не влияла на способность атаковать. Он безостановочно крутился вокруг босса. Лазурный поток тоже был игроком ближнего боя. И чем больше он наблюдал за происходящим, тем больше страшился. Из-за выбранной манеры боя мрачный лорд кружился волчком, пытаясь достать босса. Поэтому гоблин-страж вынужден был постоянно поворачиваться следом, чтобы все время держать его в поле зрения. А значит, не успевал атаковать, мог только уворачиваться. Если бы на месте босса был обычный игрок, подобного метода было бы достаточно, чтобы вызвать у него сильное головокружение. Это наводило на мысль, что Мрачный Лорд был так же хорош и в бою против игроков. Наконец, Гоблин, Страж Патруля, повержен. За весь бой четверке так и не удалось привлечь внимание босса. Им было немного не по себе из-за того, что они навалились на босса всем скопом, словно бандиты. Но хотя они окружили его и атаковали, создавалось впечатление, что Гоблин-Страж даже не знал об их существовании. «Брат, как ты смог держать его так ровно?» Все же сдержал любопытство лазурный поток. Ведь даже станка подобного цветочному фонарю, босс наверняка сорвался бы несколько раз. Тут точно был какой-то секрет. «До тех пор, пока мой урон выше вашего, все будет хорошо», спокойно ответил Есю. Лазурный поток и встречные облака остолбенели. Лунная грация потеряла до речи, Лишь громовой свет вдруг произнес немного смущенное. Но он ведь изначально не был танком. Он, как и мы, был ДД. ДД. Настоящий урон. Ребята перевели на сопартийца ошарашенные взгляды. А ведь верно, как они могли забыть, что Мрачный Лорд тоже выступал в роли ДД? Тем временем Мрачный Лорд, не останавливаясь, двинулся вперед, продолжая собирать обычных гоблинов. Группа последовала за ним, переговариваясь. «Выходит, его урон даже больше нашего?» Пробормотал встречное облако. «И намного, иначе он не смог бы так стабильно удерживать босса», заметила лунная грация. «Я признаю его навыки, но чтобы удерживать босса его подобным образом, его атака должна быть поистине невероятной. Кстати, кто-нибудь опознал его копье?» Спросил лазурный поток. «Я – нет. Оно странно выглядит, словно большая чесночная луковица», – заметил громовой свет. «В вашей семье так выглядит чеснок?» – удивился встречное облако. «Это было Герпербола. Ты знаешь, что это значит?» – съязвил громовой свет. «Потеряйся», – презрительно ответил встречное облако. «Оно заткнулись оба. Он ведет мобов. Сосредоточьтесь», – осадил ребят лазурный поток. К ним приближался мрачный лорд с очередной толпой монстров. Членам синего ручья не пристало жаловаться, однако, несмотря на то, что они уже дважды убивали подобные группы, ребята все еще переживали. Ведь если они ошибутся со временем использования навыков и упустят нескольких гоблинов, итог боя будет неутешительным. Спровоцировать монстров, собрать монстров, убить монстров. Каждый член команды отлично справлялся со своей ролью. После уничтожения очередной толпы зеленокожих группа достигла второго босса. В этот раз четверка уже не стала сдерживаться и атаковала в полную силу. В итоге... В итоге очень скоро они снова молча следовали за мрачным лордом. «Так быстро? Мы определенно побьем рекорд!» Проронил обалдевший громовой свет. Притом с большим запасом. Лазурный поток был очень доволен. «Агась!» счастливо согласился Встречное Облако. Лунная Грация промолчала, стараясь не думать о происходящем, особенно об уроне Мрачного Лорда. Глава 39. Ледяной Тейн Финальным боссом Ледяного Леса был Гоблин, Ледяной Император Тейн. Только взглянув на его имя, можно было сказать, что он был более важен, чем все скрытые боссы начальной локации. Внешне Тейн не особо отличался от обычных гоблинов, только лицо имело крайне жестокое и хитрое выражение. Благодаря коже небесно-голубого цвета у босса не было смешного синего носа. И если не видеть лица, то он казался довольно славным существом. Однако каждый игрок знал, что ледяной Тейн вовсе не был милым созданием. В правой руке он держал клинок, не уступавший размером его росту. Размахивая оружием, босс создавал сильный воздушный вихрь. От того дистанция его атаки была намного больше, чем можно было предположить на первый взгляд. Еще у ледяного Тейна было несколько специальных атак, из-за которых даже танк не всегда с ним справлялся. Поэтому все гайды по прохождению ледяного леса советовали включать в группу минимум двух танкующих. Ессю не принадлежал к числу обычных игроков и не следовал банальным советам гайдов. Едва группа догнала его, парень сказал «Я пошел», и мрачный лорд устремился к боссу с копьем на перевес. С командой лазурного потока Ессю мог позволить себе большую свободу, так как уровень навыка в четверке был довольно высок. Будь с ним сейчас седьмое поле с ребятами, пришлось бы сначала все подробно объяснить, а потом еще присматривать за ними во время сражения. Новые же знакомые сами прекрасно подстраивались под выбранную стратегию интемп так, Вот и в этот раз четверка синего ручья ничего не спросила, а молча последовала за ним. Мрачный лорд ринулся прямо на ледяного Тейна, чтобы набрать высокий уровень агрессии. Скорость реакции босса была в два раза выше, чем у обычного гоблина. И несмотря на свои короткие ножки, Он очень быстро оказался напротив игрока. Однако спустя долю секунды ледяной Тейн уже был поднят в воздух. Вот эта мощь! Лазурный поток с ребятами молча наблюдали и восхищались. Это не было похоже на обычную атаку. А учитывая скорость и проворство босса, было непросто попасть по нему. Зачастую требовалось несколько комбинированных атак для получения стабильного агра. К примеру, их основной танк «Цветочный фонарь» Обычно попадал по ледяному Тейну только с третьей попытки. И это уже можно было считать большим достижением. В обычных группах из-за промахов танк просто не успевал, как следует заагрить босса, и монстр переключался на поддерживающего отряд целителя. Мрачный лорд, подбросив босса в воздух, провел несколько воздушных комбо-атак. Вот только ледяной Тейн не собирался терпеть такое отношение к своей персоне. В следующее мгновение он исчез в яркой вспышке синего света. Игроки не удивились. Все знали, что монстр обладает навыком телепортации. Судорожно выискивая место, в которое мог перенестись босс, они вдруг ясно услышали звук удара. «Пам!» Ища источник звука, группа увидела мрачного лорда, пронзающего Тейна копьем. «Пам! Пам! Пам!» Удары следовали один за другим. Четверка была поражена. Там, где мгновение назад стоял мрачный лорд, была лишь его копия – техника теневого клона. Ребята узнали ее без труда, ведь каждый видел этот навык в действии множество раз. Казалось, к чему здесь удивляться? Вот только скорость, с которой мрачный лорд определил место перемещения босса и применение нужного навыка по-настоящему восхищали. Все знали, что перед телепортацией босс дает подсказку, позволяющую отследить его перемещение. Подобное было у магов, которые, кастуя скилл перемещения, выставляли руку в том направлении, куда хотели попасть. Теоретически, подсказку о месте, в которое телепортируется босс, можно было увидеть лишь на краткое мгновение перед использованием навыка. И мрачный лорд усумел уловить этот момент. Члены Синего ручья не знали никого, кто смог бы повторить подобное. И мысль об этом приводила ребят в состояние близкой к панике. Благо, телепорт ледяного Тейна имел время восстановления, как все обычные заклинания. Поэтому, использовав его, босс не мог снова ускользнуть из града ударов у мрачного лорда. Ребята отметили, что никогда не видели синекожего гоблина столь раздраженным. Тот пытался уклониться, использовать магию, однако мрачный лорд всегда был на шаг впереди и пересекал все попытки его сопротивления. Лазурный поток вдруг поймал себя на том, что рассматривает происходящее словно бой двух игроков. «Начинаем!» Стряхнув на он отдал команду присоединиться к бою. Битва с ледяным тейном была очень опасна и обычно проходила буквально на грани жизни и смерти. Группа лазурного потока, имевшая одного танка, должна была строго следить за наносимым уроном, чтобы не срывать с него агро. Однако сейчас, под ужасающим натиском мрачного лорда, атаки которого всегда достигали цели, они могли не заботиться об этом и не сдерживаться. Ледяной Тейн не был тупым боссом, терпеливо стоящим под ударами танка. Как только навык телепортации откатился, Тинекожий тут же им воспользовался. Команда разразилась проклятиями. Перемещение Тейна было поистине моментальным. Правда, сегодня его противником оказался мрачный лорд. чьих техника теневого клона не позволяла гоблину уйти. А вот лазурному потоку с ребятами приходилось постоянно догонять сражающуюся парочку. Они угрюмо стучали по клавиатурам, раза за разом меняя своё направление в зависимости от места нахождения босса. В итоге четверке пришлось проделать данную процедуру целых семь раз. «Осторожно, он почти достиг уровня красной крови», – предупредил Есю. «Окей», – ответили остальные. Они давно переживали по этому поводу. Когда Ледяной Тейн достигал Красной Крови, на него накладывался эффект суперброни. Под его действием магические атаки босса невозможно было прервать обычными навыками. Более того, скорость создания заклинаний также сильно возрастала. А еще в состоянии Красной Крови босс с большой вероятностью мог использовать Ледяной Вихрь. Смертельно опасное заклинание – имевшие большой радиус поражения. «Скорее, отступаем!» Лазурный поток увидел зловещий отблеск в глазах ледяного Тейна. Босс принялся раскачивать ледяным мечом, выписывая в воздухе замысловатые узоры. Как только начал зарождаться смертоносный вихрь, лазурный поток поспешил отступить. Кромовой свет, встречное облако и лунная грация атаковали издалека и не попадали под действие заклинания – но все равно были собраны и внимательны. Ледяной Вихрь не атаковал определенную цель. Применив навык, босс начинал вращаться, как юла, двигаясь в случайном направлении. Вот только в этот раз Вихрь не появился. Вместо него раздался громкий грохот, и Ледяной Тейн вдруг оказался прокинут на землю. Мрачный Лорд использовал бросок за спину, навык, способный игнорировать супреброню босса. «Почему ты убегаешь?» «Ты что, не учил волну круговой рубки?» – спросил Есю в недоумении. Лазурный поток понимал, что вопрос мрачного лорда адресован ему. Волна круговой рубки – навык магического мечника, способный проходить через суперброню. Этот скилл ниже 20 уровня можно было выучить и после выбора класса. Большинство мастеров меча вкладывали в его прокачку много очков. Ведь умение было специально создано для подобных боссов. «Да!» Навык такого рода мог перерывать заклятие цели, находящейся под эффектом суперброни. Однако здесь проблемой являлся сам босс, ведь это был ледяной тейн. Кто, скажите, осмелится использовать против него навык с огромным уроном и тем самым поставить под угрозу жизнь всей группы? Слишком часто его агро срывался с танка на других членов команды. Лазурный поток был уверен в себе – но опасался, что малейшая ошибка может испортить все прохождение. Слишком большая ответственность, поэтому он принял наиболее безопасное решение. Но как объяснить это мрачному лорду в ответ на вопрос об использовании навыка? И лазурный поток солгал. «Да, я не учил его». За спиной раздалось возмущенное шипение. Но оно продлилось недолго. Ребята понимали сомнения лазурного потока «Ты должен выучить его. Волна круговой рубки – очень полезный скилл», – сказал Есю. «Знаю, просто мне не хватило очков навыков для этого. Я выучу его позже». Лазурный поток чуть не сгорел со стыда. Ему только что преподали урок по основам игры, известным даже новичкам.